21. Шесть пращуров. Пятница, 28 августа 1936 года. Поднявшись в гнусном вагончике канатной дороги, постояв над каньоном предполагаемого зала славы и послушав Гудсена Борглума, который говорил о подрыве породы для расчистки площадки под голову Теодора Рузвельта, Паха Сапа охотно спускается в том же вагончике вместе со своим боссом. Так лучше, чем снова пересчитывать 506 ступеней. Этим августовским вечером он уже спустился по лестнице, и боль не позволяет ему повторить спуск. Паха Сапа сразу отправляется домой, в свою лачугу в кистане но не из-за каменной пыли и жары, а от боли. Вместо того, чтобы приготовить обед, он добирается до дому почти в семь часов. Паха-сапа растапливает плиту, хотя дневная жара еще не спала, и нагревает два больших ведра с водой, которую накачал насосом. Ему нужно шесть таких ведер, чтобы можно было по-настоящему помыться в ванне, и когда он выливает горячую воду из двух последних ведер, вода из двух первых уже почти остыла. Но большая часть воды еще горяча, и он скидывает с себя рабочую одежду, ботинки, носки и усаживается в отдельно стоящую ванну на львиных лапах. Боли от опухоли начали изводить его. Паха-сапа чувствует, как боль поднимается от его прямой кишки или простаты, или нижней части кишечника, или бог уж его знает откуда грозя полностью взять верх над ним впервые в его жизни, которая часто была наполнена болью, и отнимает последние силы. Одним из тайных союзников Паха Сапы была его сила, довольно необычная для человека такой комплекции и роста. А теперь она утекает из него, как жар из воды, или как утечет сама вода, когда он вытащит пробку из ванны. Переодевшись в чистое, Паха-сапа, прежде чем поесть самому, отправляется кормить ослов. Они оба там, в новом, наспех сработанном стойле, адвокат и дьявол. Паха-сапа наливает им свежей воды, проверяет, достаточно ли у них зерна и сена, которое разбросано по полу. Дьявол пытается его укусить, но Паха-сапа готов к этому. Он не готов к тому, что адвокат легнет его, занеся копыта в бок, И этот удар застает его врасплох. Вся его нога не имеет на несколько секунд от удара в верхнюю часть бедра, и ему приходится облокотиться на ограду, при этом он борется с подступающей к горлу тошнотой. Ослы принадлежат отцу Пьеру Мари из Дедвуда. Ему тысячи лет, и он единственный, кто остался в живых из тех трех братьев, которые давным-давно обучали индейского мальчика, и Паха Сапа обещал вернуть животных в субботу вечером. Он взял на прокат у двоюродного брата Хауди Петерсона, который тоже живет в Дедвуде, старую доджевскую автоплатформу, ту самую, на которой везли из Колорадо двигатели с подводной лодки. Насыпал на нее теперь обзаведшуюся бортами свежего сена и соломы, и привез ослов из Дэдвуда. Платформа понадобится ему опять сегодня вечером, но вернуть ее Хауди он собирается рано утром в субботу, сначала отвезя домой ослов. Так будет, конечно, если сегодня ночью он не разорвет себя вместе с Доджем на мелкие кусочки, перевозя динамит. Сначала он планирует доставить на площадку ослов, привязать их в рощице под каньоном, чтобы их не разорвало, если во время следующего рейса он вместе с динамитом и грузовиком взлетит на воздух. Держа в голове такую возможность, Паха Сапа написал записку, в которой просит Хэпа Дональда, ближайшего его соседа в Кистане, отвезти ослов домой, если со мной случится что-то непредвиденное. Записка эта стоит у него на каминной доске. Хотя он и предполагает, что первыми в его лощугу войдут шериф или мистер Борглум, а не хэп. Покормив ослов, Паха Сапа идет приготовить себе бобы, сосиски и кофе. Он очень устал, и хотя горячая ванна помогла ему, боль на сей раз не рассосалась. «Не стоило ли?» — думает Паха Сапа. Последовать совету доктора из Каспера. Тот предлагал выписать ему таблетки морфия, которые можно растворять и вводить с помощью шприца. После обеда, когда Кистонскую долину обволакивают тени, вечера к концу августа становятся короче, а ласточки и крачки начинают рассекать светло-голубой воздух, описывая ровные дуги в поисках насекомых, и появляются первые летучие мыши, которые двигаются дёрганными зигзагами. Паха Сапа заводит допотопный мотоцикл Роберта и проезжает три мили до лачуги Мьюна Мерсера. Внутри, похоже, нет света, и Паха Сапа, останавливаясь, думает, что его расчёт не оправдался, и Мьюн нашёл деньги, чтобы отправиться куда-нибудь и напиться именно сегодня. Но тут дверь открывается. В ней возникает громадная, нескладная фигура. Мьюн при росте шесть футов и шесть дюймов весит под триста фунтов и выходит на хилое крылечко. Паха Сапо выключает слабенький мотоциклетный двигатель. «Не стреляй, Мьюн! Это я, Билли!» Массивная фигура крякает и опускает свой двуствольный дробовик. «Давно уже должен был приехать. Вялый конь, словок, вялая задница. Ты обещал мне ночную работу, и деньги уже три недели назад, Черт бы тебя драл! Полукровка чертов. Паха Сапа слышит и видит, что Мьюн уже успел поднабраться. Но пока только своего контрабандного спирта, от которого он через год, наверное, ослепнет, если только эта дрянь не убьет его раньше. Теперь Паха Сапа через открытую дверь видит, что внутри горит тусклая лампочка, но ставни на окнах наглухо закрыты. «Ты меня не пригласишь в дом, Мьюн? Нам нужно обсудить подробности завтрашней работы. И потом я привез то, что осталось от бутылки». Мьюн опять крякает и отходит в сторону, позволяя Паха Сапе протиснуться в единственную комнату лачуги. Тесную, грязную и зловонную. Мьюна Мерсера, чье имя, вероятно, наследственное, всегда произносилось «мун», в тот короткий период, что он проработал у Борглума в качестве оператора лебедки и чернорабочего, неизменно называли «мун-мулинс». И, как и этого персонажа комикса, Мьюна даже на горе редко видит без его не по размеру маленького котелка, натянутого на куполообразную, коротко остриженную голову и без незажженной сигары во рту. У Мьюна даже есть шелудивая и удивительно мелкая дворняшка, которая, как младший брат Муна Мулинса, или лет его сын, зовется Каю. И, как и парнишка из комикса, спит в нижнем ящике комода рядом с кроватью Мьюна. Кайо, в собачьей версии, сонно поглядывает на Паха Сапу, но не лает. Паха -сапи приходит в голову, что собачонка, вероятно, выпила вместе с хозяином. У маленького стола из плохо оструганных досок стоят два стула, тут же раковина, насос с короткой рукояткой и плита. Паха Сапа устало опускается на один из стульев, не дожидаясь приглашения. Он достает бутылку виски, наполненную на одну треть, и ставит на стол. Я смотрю, ты тут уже хорошо приложился, хер ты моржовый. Хорош подарочек, Тонто. Паха Сапа моргает, услышав столь изощренное оскорбление. В новой ковбойской радиодраме, премьера которой состоялась на Детройтской радиостанции в прошлом феврале, у радиостанции достаточно мощный передатчик, и нередко, когда атмосферные условия благоприятствуют, слушатели, у которых есть хорошая аппаратура или которые разбираются в особенностях ионосферы, могут принимать ее передачи здесь, в холмах. Есть второстепенный персонаж, индеец по имени Тонто. Паха Сапа слушал станцию и ковбойское шоу с патетической вступительной музыкой, с помощью наушников, которые он приладил к маленькому детекторному приемнику, сооруженному Робертом за до того, как тот 20 лет назад ушел в армию. Паха Сапа чуть улыбается и оглядывает гору мусора в комнате, просто не на незастельной кровати Мьюна, когда-то белые, теперь желтые из-за «Тонто, очень умно, Мьюн, но я у тебя не вижу радио. Ты слушал одинокого рейнджера?» Мьюн испускает пьяный вздох и падает на стул у стола. Стул стонет, но выдерживает. «Какой еще к черту одинокий рейнджер? Тонто по-испански означает «глупый» тон — «тонто». На этом изощренности конец». Мьюн — настоящий идиот. Правда, за те несколько недель, что он проработал на горе Рашмор, он показал себя неплохим оператором лебедки. Но он не только идиот, он еще и пьяница. А пьяный Мьюн, как выяснилось, это непременно подлый Мьюн. И хотя Борглумс снисходительно относится к тем, кто приходит работать в субботу или даже в понедельник с Большого Будуна, никакой выпивки на работе или ежедневного появления с похмелья, как приходил Мьюн Мёрсер, он не допускает. Там, на отвесном утесе человеческие жизни зависят от трезвости или здравомыслия других людей, в особенности операторов лебедки. А Мьюн каждое утро приходил с красными глазами, мрачный и до десяти или одиннадцати пребывал не в себе. Трезвым Юн был преимущественно слабоумным, добродушным гигантом, и другие рабочие пытались прикрывать его какое-то время. Но когда мистер Борглум, который перед этим был в отлучке, наконец разобрался, что к чему, он в тот же день выгнал Громилу пинком под задницу. А потому неделю назад, когда Паха Сапа пришел к нему с предложением воистину сказочным, пятьдесят долларов за ночную смену, Мьюн отнесся к этому с удивлением и подозрением. Открыв рот и недоверчиво прищурив маленькие, как бусинки, глаза под котелком, Мьюн наклонил свою здоровенную чурку голову. «Ночная работа? Ты чего это несешь, недоумок? На Рашморе нет никакой ночной работы, потому что там нет освещения. Какая нафиг ночная работа?» «Выходные останется неделя до воскресенья, тридцатого, когда приедет президент. Ты ведь слышал о том, что ФДР должен приехать на гору?» «Я не, не слышал». У Мьюна Мёрсера есть положительное качество. Он никогда не оправдывается и не извиняется за свое невежество. А невежество у него тотальное. Паха Сапа улыбнулся тогда, ровно неделю назад. Выкатил Мьюну полную бутылку дешевого виски и сказал. «Эк вот, теперь известно почти наверняка, что президент приедет в воскресенье, 30-го. Тут будет большое торжество и открытие головы Джефферсона. Поэтому мистер Борглум хочет, чтобы мы с тобой поработали ночью. Приготовили сюрприз, который он припас для президента и других важных персон». Я уж не знаю почему, но он хочет, чтобы это было сюрпризом и для остальных ребят. А поскольку нам придется работать вдвоем и ночью, но мистер Борглум говорит, что в субботнюю ночь будет почти полнолуние, он готов нам заплатить по пятьдесят долларов. Тогда Мьюн подозрительно прищурился, как и теперь. Пятьдесят долларов — это целое состояние. А на кой черт именно я нужен мистеру Борглому? Мистер Билли Полукровка. Он ведь меня выгнал, ты не забыл? Перед всеми ребятами выгнал. Он что, берет меня назад? Паха Сапа покачал головой. Нет, Мьюн. Мистер Борглум по-прежнему не хочет, чтобы пьяница был у него на полном жаловании. Но, как я уже тебе сказал. Он хочет сделать сюрприз для всех рабочих и их жен, а также для президента Рузвельта, сенатора Норбика, губернатора и остальных шишек, что соберутся внизу. Это разовое предложение Мьюн, но он платит 50 долларов. У Мьюна тогда был еще более озадаченный вид, чем обычно. Он смотрел, прищурившись из-под своего котелка, прикусив погасшую сигару пока щелочки глаз вообще не исчезли как уже начали исчезать сейчас в жирных складках век лишенных ресниц покажи мне деньги паха Сапа вытащил комок денег почти все что ему удалось сэкономить за год и извлек из него пятьдесят долларов а что такого в этом секретного что мистер Борглум готов заплатить мне и полукровки, такие деньги за ночную смену. Он что, собирается подорвать в жопу свои собственные головы? Или и... что?» Услышав это, Паха Сапа вежливо рассмеялся, но кожа у него похолодела, и на ней выступил пот. «Это будет что-то вроде фейерверка». Я так думаю, там будут кинокамеры, и мистер Борглум хочет всех удивить настоящим зрелищем. Ты говоришь, что в тот вечер приедет этот обожатель нигеров Рузвельт? Нет, он приедет, я думаю, поздним утром, пока тени на головах еще хороши. Фейерверк в середине дня? Это что еще за херня такая? баха Сапо пожал плечами, давая понять, что он не меньше Мьюна удивлен причудами и капризами старика. «Это будет фейерверк с небольшими взрывами, мюн. Я так думаю, он хочет устроить салют из двадцати одного залпа в честь президента. Ну, ты же знаешь, вроде того, что устраивают военные, когда оркестр играет салют вождю. Но с небольшими взрывами по всей длине монумента — и с обрушением породы, которую мы так или иначе собирались взрывать, но чтобы это звучало как официальный салют. Салют вождю, марш, который исполняется при публичных появлениях президента США. В общем, мистер Борглум сказал, что я могу нанять тебя только на одну эту ночную смену, а часть потому, что ты не общаешься с ребятами и не будешь болтать, Но я могу предложить эту работу и другим, если ты не хочешь. Пятьдесят долларов, Мюн. Давай мне их сейчас. Ну, типа авансом. Паха Сапа дал ему пять долларов купюрами по одной, зная, что Мюн потратит их на выпивку в первые два дня и будет относительно трезв к тому времени, когда понадобится Паха Сапе в конце следующей недели. Мьюн пьет из бутылки, не предлагая Паха -сапе вымыть стаканы тоже выпить. Видя состояние двух других стаканов в раковине, Паха -сапа радуется тому, что такого предложения не последовало. Мне нужна еще десятка. Паха Сапа качает головой. Послушай меня, Мьюн. «Ты же знаешь, мистер Борглум не заплатит тебе остального, пока работа завтра ночью не будет сделана. Завтра весь день я буду работать с Джеком Пейном, бурить шпуры для этого сюрприза. А поскольку Джек уже и без того знает, что тут что-то затевается, то я вполне могу нанять его и заплатить ему пятьдесят долларов. Или даже сорок пять, то, что осталось». Я знаю, что он завтра ночью наверняка будет трезвым. Громила Пейн? Да пошел он! Вы со стариком предложили эту работу мне, полукровка ты чертов, мешок с дерьмом. Только попытайся выкинуть меня из этого дела, и я... Мьюн пытается поднять свое громадное тело со стула, но Паха Сапа встает и легким толчком возвращает его на место. Спирт штук сильнодействующая, а Мьюн, видимо, пил со вторника. Тогда протрезвей к завтраму, и я это серьезно. Если ты будешь пьян или даже сильного похмелья, когда я приеду за тобой завтра вечером, то мистер Борглум приказал мне взять вместо тебя Пейна или еще кого. И это серьезно, Мьюн. Ты завтра должен быть как стеклышко или эти пятьдесят долларов отправиться к кому-нибудь другому. Мьон выпячивает нижнюю губу, как обиженный надувшийся ребенок. Пахосапа думает, что если этот пьяный недоумок начнет плакать, то он, Пахасапа, Сапа, его убьет. Не в первый раз в жизни он чувствует безумную радость шального коня, которая охватывает его при мысли о том, как тамогавк -то вонзится в этот предварительно скальпированный череп под дурацким котелком. Ты когда завтра приедешь за мной, Билли? Ахасапа испускает вздох облегчения. Незадолго до одиннадцати Мьюн. и тогда я получу деньги. Паха Сапа даже не дает себе труда отрицательно покачать головой в ответ на такой глупый вопрос. Деньги утром, перед рассветом, когда работа будет сделана. Может, мистер Борглум придет посмотреть и заплатит тебе сам. Эй, деньги-то уже у тебя. Я видел на прошлой неделе. Та было на другую работу, Мьюн. «Слушай, я уговорил мистера Борглума дать тебе в последний раз эту работу, потому что хотел сделать для тебя доброе дело. Так что ты уж не облажайся». Мьюн пытается прищуриться еще сильнее, но дальше уже некуда. Эх, на какой лебедке я буду работать?» «Я думаю, на всех четырех». Я завтра уточню мистера Борглум, думаю, что нам понадобятся все четыре. Четыре? Да их три на скале, глупый ты полукровка. Я ведь туда заглядываю время от времени. Там только три лебедки над головами. Да, над головами только три лебедки, это верно. Но в прошлом году установили еще одну с другой стороны. Я так думаю, нам придется поднимать что-нибудь из каньона, где будет зал славы. Да, и еще, Мюн. Шо? Паха Сапа задирает рубашку. На следующей неделе будет 60 лет, как Кудрявый, разведчик кавалеристов, вручил ему длинноствольный кольт, который теперь торчит у него из-за пояса. За эти годы Паха Сапа нашел к нему патроны и проверял его не далее, как вчера. Что здорово в хорошем оружии, думает он, так это то, что оно никогда не устаревает. Вот что, Мьюн, если ты еще раз назовешь меня полукровкой или тон-то, то будь ты при этом сто раз пьян, я снесу твою глупую башку. Понял ты, недоумок, мешок с дерьмом. Мьюн смиренно кивает. Паха Сапа выходит к мотоциклу и заводит его с первого раза. Длинноствольный револьвер за поясом мешает ему, поэтому он кладет его в коляску. Незадолго до полуночи Паха Сапа, как и планировалось, первым делом доставляет к горе ослов. Еще не закончив первый рейс на старой скрижащей развалине, он понимает, что сглупил. Надо было загрузить ослов, динамит и взрыватели и доставить все одним рейсом. Если динамит взорвется, то вместе с ним взлетит на воздух добрая половина Кистона. Так какая разница? Пусть взрывается с двумя старыми ленивыми ослами, черт бы их подрал. Паха -сапа не очень ценил тех, будь то человек или животное, кто своим трудом не зарабатывал себе пропитание. А эти ослы в жизни не делали работы тяжелее, чем таскать раз в неделю почту или продукты вверх по холму из Дедвуда для отца Пьера Мари в церковь и его домик. Но сегодня ночью будет по-другому. Этим ослам и тому старому ослу, что везет их сейчас в грузовике вверх по склону, для разнообразия придется потрудиться». Адвокаты дьявол во время этой поездки ведут себя тише Тихого. Они казались очень недовольными, когда Паха Сапа, прежде чем погрузить их в кузов, обмотал им копыта грубой джутовой тканью. Но ослы явно думают, что их везут назад, к привычной жизни со священником над Дедудом. А может, они просто дремлют, потихоньку непривычные к тому, что их вырывают из сладких сновидений после захода солнца. А, возможно, они просто радуются всем этим кипом соломы и грудом сена, хитроумно накиданным в кузов грузовика с откидными бортами, чтобы ослам было удобно и сытно во время поездки. Паха Сапа не сообщает ослам, что солома и сено заготовлены для динамита, который приедет позже. «Дорога пуста». На Дон Маунтин за соснами видно небольшое скопление сараев и сооружений покрупнее — лебедочное, кузня, компрессорная. Все они погружены в темноту. Паха Сапа мельком замечает, что в студии Борглума свет все еще горит, но дом далеко от большой, уложенной гравием парковки, на дальнем конце которой, в тени больших деревьев, он устанавливает грузовик и выгружает адвоката и дьявола. Деревья сейчас дают тень, потому что луна, полнолуние было два дня назад, поднялась над вершинами холмов на востоке. Эта августовская ночь теплее обычного для такой высоты и такого времени. И пока паха сапа отводит ничего не понимающих ослов на 30 ярдов в сторону от парковки, в сухой траве под ногами прыгают кузнечики и другие насекомые. Крутая тропинка, ведущая в каньон Залу Славы, начинается еще через 150 ярдов, но Паха Сапа собирается оставить ослов здесь и хочет, чтобы они не шумели, пока он будет ездить за динамитом. Для этого он не только привязывает их к соснам, но еще и стреножит и надевает шоры. Адвокаты дьявол недовольно легаются, возмущаясь такому унижению их достоинства. «Это еще только начало, ребята», — думает Пахасапа, Сапа, перетаскивая из грузовика в ющные мешки и привязывая их на спины удивленным животным. Еще он приносит сложенные отрезки брезента и укладывает их кипой в пятнах лунного света. Пахасапа Сапа всю свою жизнь любил ночной запах сосновых иголок под ногами, тот аромат, что исходит от них, когда они остывают после жаркого дня под солнцем, И эта ночь не отличается от других. Он чувствует, что боль, которая в последние недели нарастала у него в кишечнике и нижней части спины, отступает, как и страшная усталость, которую он носил на своих плечах днями и ночами, вот уже несколько месяцев. «Вот оно! Я недаром прожил жизнь! Наконец-то я все-таки делаю это!» Мысли его текут свободно, почти легко. И ему приходится не без иронии напоминать себе, что пока он всего лишь в безнравственных целях перевез двух ослов к подножию холма, Паха -сапа знает, что есть Мановский закон, а вот есть ли Ослиный закон. Мановский закон по имени Конгрессмена Джеймса Манна, запрещавший белое рабовладение и перемещение белых женщин-рабынь через границы Штатов в безнравственных целях. Здесь обыгрывается еще и фамилия Джеймса Манна Мэн «мен-человек». Таким образом, словосочетание «манновский закон» имеет еще и значение «человеческий закон». «Будет тебе закон, если не выкинешь всякие глупости из головы черной холмы. Обрывает он себя» у него вот уже более сорока лет во рту не было ни глотка виски и вообще ничего спиртного ни вина ни пива так откуда же берется эта пьяноватая легкомысленность оттуда что ты наконец делаешь то о чем только и думал на протяжении вот уже шестидесяти лет ты усталый недоумок говорит он себе переводя рукоятку передач «Доджа» в нейтраль и позволяя машине скатиться под уклон со стоянки и только после этого заводит двигатель. 21 ящик лучшего припасенного им динамита уже отобран и готов к погрузке. Спина у Паха Саппы так болела в последнее время, что он сомневался, сумеет ли погрузить их в кузов. Опасался, как бы спина не подвела его, когда придет время таскать тяжелые ящики в кузов грузовика по скату но теперь он не чувствует никаких проблем все ящики аккуратно становятся на высокую соломенную подстилку как это и задумано а брезенты солом он заталкивает между ящиками для большей амортизации и все же он облегченно вздыхает когда выезжает за пределы города Три городских бара не так заполнены, как в обычный пятничный вечер, потому что многие горожане работают на мистера Борглума и потому что завтра... Нет, уже сегодня. В эту субботу у большинства из них рабочий день. Но Сапо все равно был бы огорчен, если бы какая-нибудь выбоина на тряской и даже не асфальтированной дороге вызвала взрыв, который разорвал бы в клочья его грузовик, бары, и двадцать других сооружений со спящими обитателями, женщинами и детьми. Если нитроглицерин или динамит взорвутся теперь, думает он, поднимаясь в гору на низкой передаче, то исчезнут только он, участок дороги и несколько дюжин деревьев. Но пах и сапа хмурится, понимая, прошедшее лето было таким засушливым, что от взрыва здесь, на дороге, Непременно начнется лесной пожар, который вполне может уничтожить весь Кистон, а вместе с ним — сооружения на горах Дон и Рашмор. 21 ящик с динамитом и один, поменьше, с детонаторами не взрываются на тряском подъеме в гору. Пахасапа с удивлением отмечает не только то, что он ждал этого взрыва, но на какой-то странный, необъяснимый, извращенный манер даже немного разочарован, что его не случилось. Снова припарковавшись в тени деревьев, он выгружает 21 ящик динамита, плюс меньший с детонаторами. После этого он тихонько выводит дочь с парковки, оставляет его на заброшенной пожарной дороге в три четверти мили вышен по склону, Потом возвращается напрямую через лес. Почти полная луна висит теперь над ближними холмами и каменистыми хребтами, опутанная ветвями сосен прямо над головой паха сапы, когда он идет по лесу. После того, как она поднимается выше и выше, ее сияние все больше затмевает свет звезд, а гранитные торецы, уступы горы Рашмар, которую он видит слева сквозь стволы деревьев в лунных лучах отливают более чистым белым светом, чем днем. Возникает навязчивая иллюзия, будто глаза Джорджа Вашингтона, старейшего из всех, следят за Паха -сапой. Прежде чем привести зашоренных и безмолвных теперь ослов к ящикам с динамитом, Паха -сапа поднимает ящик с детонаторами, подвешивает его у себя на груди с помощью припасённого для этой цели кожаного ремня и уносит его в каньон Зала Славы. Лунный свет в верхней части каньона похож на жирные, четкие мазки белой краски. Но тени очень черны, и на подходе к каньону и в самом каньоне под ногами сплошные корни деревьев, камни и трещины. Пахоса пожалеет, что Борглум не построил широкую изгибающуюся лестницу, о которой говорил сегодня, нет, уже вчера. Он старается держаться там, куда попадает лунный свет. Но тени тут широкие и такие черные, что, оказавшись в каньоне, он вынужден время от времени включать припасенный фонарик. Один раз, доверившись лунному свету, Пахасапа спотыкается и начинает падать вперед на чуть позвякивающий ящик с детонаторами. Ему удается приостановить падение, выбросив правую руку и уперев ее в валун, который он успевает разглядеть в темноте. Пахасапа осторожно встает и двигается дальше, медленнее чувствуя, как кровь с ободранной ладони стекает по пальцам. Он может только улыбнуться и покачать головой. Прямоугольный пробный ствол для зала славы не виден в чернильно-черной тени от стены каньона, но Паха Сапа видит конец стены впереди и знает, где нужно остановиться. С помощью фонарика он находит ствол и, встав на четвереньки, медленно двигается к концу тупичка. Динамит он уложит ближе к выходу и хочет быть уверенным в том, что, случайно оступившись или уронив в темноте ящик, не приведет в действие чувствительные детонаторы. Возвращаясь к ослам и динамиту у входа в узкий каньон, Паха Сапа подавляет в себе дурацкое желание засвистеть. Он вытаскивает из кармана чистый платок, отирает кровь с ладони и пальцев, удивляясь странному чувству восторга, которое зреет в нем. Интересно, не так ли чувствуют себя воины перед сражением? А ты никогда не хотел быть воином? Роберт задает отцу неожиданный, но давно назревший вопрос. Лето 1912 года их ежегодный туристический поход Роберту 14 лет. Они ставили палатку в черных холмах много раз и до этого, но теперь Паха Сапов впервые привел сына на вершину шести пращуров. Они вдвоем сидят у обрыва, свесив ноги, совсем рядом с тем местом, где Паха-Сапа тридцатью шестью годами ранее вырыл себе яму видения. «Я хотел спросить, разве большинство молодых людей из твоего племени не хотели в те дни стать воинами?» Паха Сапа улыбается. «Большинство, но не все. Я тебе рассказывал о Вингте и о за акане И ты хотел стать веча за ваканом, как и твой приемный дедушка сильно хромает. Но, отец, скажи по правде: разве тебе не хотелось стать воином, как большинству других молодых людей? Паха Сапов вспоминает один дурацкий налет на пауни, в котором ему разрешили сопровождать старших ребят. Он тогда даже не смог удержать лошадей. Они вели себя слишком шумно, а потому ему досталось от других, которые тоже отступили довольно быстро, когда увидели размер стоянки, разбитой воинами пауни. Потом он вспомнил, как ринулся к месту кровавой схватки на сочной траве, не взяв с собой никакого оружия. Он понял, что даже не хотел причинять вреда возичу в тот день, когда длинные волосы другие атаковали их деревню, а просто скакал вместе с остальными мужчинами и мальчиками, потому что не хотел оставаться один. «Вообще-то, Роберт, я думаю, что никогда не хотел стать воином. По-настоящему нет. Видимо, мне чего-то не хватало. Может, все дело было в Канл-Пе?» Четырнадцатилетний Роберт покачивает головой. «Ты не был канл отец!» Ты не хуже меня знаешь, что ты никогда не был трусом. Паха Сапа посмотрел на облачка, двигающиеся по небу. В 1903 году, когда большой Бил Словок погиб на шахте ужас Царя Небесного, Паха Сапа увез пятилетнего сына подальше от Кистана и Дедвуда на равнины, где они прожили в палатке семь дней у матхо-паха, медвежьи горки. На шестой день Паха Сапа проснулся и обнаружил, что сын исчез. Фургон, на котором они приехали, был на том же месте, где его спрятал Паха Сапа. Лошади, по-прежнему стреножные, паслись там, где он их оставил, но Роберта не было». Три часа Паха-Сапа обыскивал торчащую над прерией горку высотой 1400 футов, а перед его мысленным взором мелькали то гремучая змея, то упавший на мальчика камень, то сам Роберт, сорвавшийся со скалы. И вот когда Паха-Сапа решил, что должен взять одну из лошадей и скакать в ближайший город за помощью, маленький Роберт вернулся к палатке. Он был голодный, грязный, но во всем остальном в полном порядке. Когда Паха Сапа спросил у сына, где тот был, Роберт ответил, Я нашел пещеру, отец. Я говорил с седоволосым человеком, который живет в этой пещере. Его зовут так же, как и меня. После завтрака он попросил Роберта показать ему эту пещеру. Роберт не мог ее найти. Когда Паха Сапа спросил, о чем говорил ему старик из пещеры, мальчик ответил. Он сказал, что его слова и сны, которые он мне показал, это наша с ним тайна, его и моя. И еще он добавил, что ты поймешь это, отец. Мальчик так никогда и не рассказал отцу, что Роберт ⁇ Сладкое лекарство ⁇ говорил ему в тот день 1903 года какие видения показывал. Но с тех пор Паха-Сапа с сыном каждое лето отправлялись в недельный турпоход. Роберт болтал длинными ногами, сидя на обрыве шести пращеров, глядя на отца. Потом сказал. "А ты, хоя кипхелахе?» Паха-Сапа не знал, как ответить. Какие страхи мучат его? Страх за жизнь сына? За его благополучие? Какие страхи мучили его, когда заболела Рейн? Только страх за ее жизнь. И еще страх за будущее его народа. А может, это были не страхи? Знания? И еще, возможно, он боялся неистовства воспоминаний других людей, что темными комьями лежали в его сознании и душе. Депрессии шального коня, его вспышек ярости, даже воспоминаний длинного волоса о веселых убийствах в низких лучах зимнего восхода, когда полковой оркестр наигрывал Гэри Оуэна на холме за ним. Паха только покачал головой в тот день, не зная, как ответить на вопрос, но зная, что его сын прав. Он, Паха -сапа, никогда не был трусом в общепринятом смысле этого слова но еще он знал, что потерпел безусловное поражение как муж, отец и вольный человек природы. До того летнего похода 1912 года Паха Сапа думал, что, может быть, следует рассказать Роберту подробности его ханблицеи на этой горе 36 лет назад, может, даже детали видения, дарованного ему шестью пращурами. Но теперь он понял, что никогда не сделает этого. За ту неделю, что они бродили вокруг горы, он говорил Роберту только о том, что приходил сюда в поисках видения, не рассказывая о самом видении, и любопытно, что Роберт не задал ему никаких вопросов. Роберт вялую иконю наследовал светлую кожу матери, карие глаза, стройное телосложение и даже ее длинные ресницы. Но ресницы не придавали лицу Роберта женственного вида. Возможно, в отличие от отца, Роберт родился воином, только тихим. В нем не было ничего от ярости и бешенства шального коня. В Денверском интернате он некоторое время позволял мальчишкам постарше и посильнее дразнить его за смешное имя и за то, что он полукровка. Потом он спокойно предупредил их, а потом... Когда задиры продолжали дразниться, Роберт их поколотил. И продолжал колотить, пока они не перестали. В четырнадцать лет Роберт был уже на четыре дюйма выше отца. Паха -сапа не знал, почему он такой рослый, ведь Рейн, как и ее отец, была невысокая. Отец, священник-миссионер и теолог, который уехал из Пайнерической резервации через год после смерти дочери в 1899 году, вскоре умер и сам, не дожив до наступления нового века в 1901 году. Паха -сапа думал, что, может быть, его собственный отец, мальчишка Короткий Лось, несмотря на свое имя, был высоким. Ведь даже Короткий Лось, думал Паха -сапа, должен быть относительно высок. Ему никогда и в голову не приходило спросить у сильно хромает, или у сердитого барсука, или у женщины три бизона, или у кого-нибудь другого. Какого роста был его юный отец, прежде чем обрек себя на смерть в схватке с Пауни? Преподобный Плашет переехал в Вайоминг, чтобы быть поближе к своему другу Уильяму Коди в последний год своей жизни. Коди основал там городок, назвал его своим именем и построил в нем несколько отелей. Он был уверен, что туристы потекут на прекрасный запад по недавно открытой ветке Берлингтонской железной дороги. Буффало Билл назвал один из отелей именем своей дочери Ирмы, а дорогу, которую построил из городка Коди до Йеллоустонского парка — Коди Роуд. Еще одним знаком богатства старого предпринимателя было гигантское ранчо, созданное им на южной развилке Шошон-Ривер. Коди перегнал туда весь скот со своих прежних ранчо в Небраске и Южной Дакоте. Когда Паха Сапа и маленький Роберт в первый раз посетили преподобного де Плашетта и процветающего Коди на его ранчо в 1900 году, Во владении Буффало Билла было более тысячи голов скота на более чем семи тысячах акров великолепной пастбищной земли. Буффало Билл, посидевший, но все еще длинноволосый и сохранивший свою бородку, во время приезда в Паха настаивал на том, чтобы его прежний работник и мальчик жили с ним в большом доме. И в тот второй и последний приезд перед самой смертью преподобного де Плашетта В день первого снегопада в городке Коди осенью 1900 года Коди, глядя, как двухлетний мальчик играет с детьми прислуги, сказал «Твой сын у меня и тебя, Билли». Паха Сапа не воспринял это как оскорбление. Он и без того уже знал, что у его маленького сына исключительные способности. Он только кивнул. Буффало Билл рассмеялся черт побери я боюсь что он вырастет даже умнее меня ты видел как он разобрал эту пустую лампу а потом снова ее собрал даже стеклышко не разбил да он едва ходить научился уже смотри ка инженер ты где его собираешься учить бил это был хороший вопрос рейн заставила паха сапу поклясться что роберт пойдет в хорошую школу а потом в колледж или университет где-нибудь на Востоке. Она, конечно, была уверена, что ее отец поможет. Старик в свое время преподавал естественную религию и теологию в Еле и Гарварде. Но она не приняла в расчет, что ее отец умрет почти сразу же после ее смерти, и к тому же умрет разоренным. Естественная религия, свободное религиозно-философское течение, возникшее в эпоху просвещения и получившее особенно широкое распространение в Англии. Школы вблизи Кистона и Дедвуда, где Паха Сапа, покинув Пайн-Рижскую резервацию, начал работать на шахтах, были ужасны и, к тому же, все равно не принимали индейских детей. Единственная школа в Пайн-Рижской резервации была и того хуже. Сапа экономил деньги, но понятия не имел, как дать сыну образование. Уильям Коди потрепал его по спине, когда они наблюдали за играющими детьми. «Предоставь это мне, Билли. Моя сестра живет в Денвере, и я знаю, там есть хорошая школа-интернат. Та, которую я имею в виду, принимает мальчиков с 9 лет и готовит их к поступлению в колледж». «Наверное, это дорогое удовольствие, но я буду более чем рад. У меня есть деньги, мистер Коди. я буду вам признателен, если вы замолвите словечко в этой школе. Те школы, что принимают индейских детей, не очень хороши». Коди посмотрел на четырех малышей, играющих на полу. «Да кто может сказать, что в Роберте есть индейская кровь? Я бы не смог, а я прожил среди вашего брата больше 30 лет. Но фамилия у него остается «Вялый конь». Уильям Коди крякнул. «Ну, может, он не так уж и умен, как мы думаем, Билли. Ему ни к чему хорошая школа-интернат. А может, в будущем другие люди будут умнее. Либо одно, либо другое. Надежда всегда остается». Роберт не разочаровал отца. Мальчик сам научился читать еще в четыре года. В пять лет он уже читал все книги, какие Паха Сапа мог для него найти. Он каким-то образом выучил Локотский, словно вырос в роду сердитого бурсука, а к шести годам уже знал и испанский, почти наверняка благодаря мексиканке, ее семье и друзьям, которые приглядывали за ним, пока Паха Сапа работал в шахте. Когда Роберт поехал-таки учиться в Денверскую школу-интернат в 1907, путешествие в Денвер с Черных Холмов в те времена было делом опасным, потому что прямой железнодорожной связи еще не было. Но сам мистер Коди довез их по грунтовой дороге из Вайоминга. Он уже начал говорить и читать по-немецки и по-французски. Учился он в Денвере легко, хотя начальную школу в Черных холмах посещал редко а домашним учителем у него был отец. Роберт ни на день не расставался с отцом до того дня в сентябре 1907 года в Денвере, когда Паха Сапа, глядя в овальное зеркало заднего вида автомобиля мистера Коди, увидел своего сына, который стоял среди незнакомых людей перед зданием красного кирпича с зелеными ставнями. Роберт, казалось, был слишком испуган или потрясен, или, возможно, слишком погружен в необычную ситуацию, и потому ему не пришло в голову помахать рукой на прощание. Но он писал отцу каждую неделю, и в тот год, и в последующие, хорошие, длинные, подробные письма. И хотя Паха -Сапа знал, что Роберт очень скучал по дому в течение всего первого года, Паха Сапа чувствовал своим нутром и сердцем, как томится по дому мальчик. Он ни словом не обмолвился об этом в своих письмах. В январе каждого года они начинали писать друг другу о том, куда им хочется пойти в турпоход летом этого года. «Ты когда-нибудь привозил сюда маму?» Паха моргнул, выходя из своего полузабытия. «На черные холмы? Ну, конечно». «Нет, я говорю, сюда, на шесть пращуров». — Не совсем. Мы приезжали на холмы, когда она была беременна тобой, и мы забирались сюда. Паха Сапа показал на гору, возвышавшуюся на юго-западе. Роберт, казалось, был удивлен и даже потрясен. — Харни Пик? Удивительно, что ты брал туда маму и вообще ходил туда. Это название, которое дали горе Вазичу, ничего не значит, Роберт. По крайней мере, для меня. Харни-Пик — самая высокая гора в Южной Дакоте, названа в честь Уильяма Харни, офицера армии США, отличавшегося особой жестокостью по отношению к индейцам. Его четыре раза предавали военно-полевому суду и один раз суду гражданскому в Сент-Луисе, штат Миссури, за убийство служанки. Оттуда мы могли увидеть шесть пращуров и почти все остальное. Там была грунтовая дорога, которая подходила к тропе, ведущей на вершину Харни-Пика, а сюда, к шести пращурам. Никакой дороги не было. Ты сам видел, какой здесь плохой подъезд и по сей день. Роберт кивнул, глядя на вершину вдалеке и явно пытаясь представить себе, как его мать смотрит на него оттуда. «А почему ты спросил, Роберт?» «Я просто думал обо всех местах, что ты мне здесь показывал во время наших походов с самого моего детства. Медвежья горка, Иньянкара, пещера ветра, Бэдлендс, шесть пращуров». Роберт называл все эти места по-лакотски, включая Матхо-Паху, вашу -ния, дышащая пещера вместо пещеры ветра, Макасичу сичу и все остальное. В их разговоре всегда чередовались английский и локотский. Паха Сапа улыбнулся. «И?» Роберт улыбнулся ему в ответ улыбкой Рейн, которая появлялась на ее лице, если она смущалась. «И, понимаешь, я хотел узнать, за этими посещениями стояли еще и какие-то религиозные мотивы, помимо того, что тут просто прекрасные места...» Или места, важные для твоего народа. Ахасапа отметил это твоего вместо нашего. Роберт, когда в 1868 году бледнолицы созвали в Форт Ларами разных икчевичаза, Сахиела, вождей других племен, шаманов и воинов, чтобы определить границы индийских территорий. Бледнолицые солдаты и дипломаты, говорившие от лица далекого великого бледнолицого отца, сказали, что они, очерчивая границы, имеют целью знать и защищать вашу землю в той же мере, что и нашу. И наши вожди, шаманы и воины смотрели на карты и чесали затылки. Мысль запереть кого-либо в определенных границах — никогда не приходило в голову вольным людям природы или какому-либо другому из представленных там племен. Как ты можешь знать, что ты завоюешь следующей весной или потеряешь следующим летом? Как ты можешь провести линию, ограничивающую твою землю, которая на самом деле принадлежит бизонам и всем животным, обитающим на черных холмах? Или всем племенам, что нашли там прибежище? если уж на то пошло. Но потом наши шаманы стали делать отметки на картах Вазичу, показывая места, которые должны принадлежать их племенам и народам, потому что они священны для них. Большие овалы вокруг Мадхо Паха и Иньянкара, и Макасичу, и Пахасапа, и Вашуния, и Шакпетуканшила, где мы с тобой сейчас находимся. По лицу Роберта уже гуляла улыбка, но паха сапа продолжал. Вазичу были немного ошарашены, потому что шаенно и мы, вольные люди природы, считали так или иначе священными почти каждый камень, каждый холм, каждое дерево, реку, плато, каждый участок прерий. Теперь Роберт уже смеялся вовсю тем свободным, легким, естественным, всегда непринужденным смехом, который так напоминал Паха Сапи, мелодичный смех Рейн. Я понял, отец, на черных холмах и вокруг, куда бы ты меня ни привел, нет ни одного места, которое не было бы частью веры Икчевичаза. И все же тебя никогда не волновали проблемы моего религиозного воспитания. «Твой дед крестил тебя, и ты христианин, Роберт». Роберт снова рассмеялся и прикоснулся к обнаженному предплечью отца. «Да, и это действие определенно дало результат. Не помню, кажется, я не писал тебе об этом, но в Денвере я часто хожу в разные церкви, и не только в правильную часовню при школе, но и с другими учениками, некоторыми наставниками, их семьями по воскресеньям». Мне больше всего понравилось в католической церкви в центре Денвера, когда я был на месте с мистером Мерчсоном и его семьей, в особенности на Пасху и другие католические праздники. Мне понравился ритуал, запах благовоний, использование латыни, все. Думая о том, что бы на это сказали его жена и тесть, протестантский миссионер-теолог, Паха -Сапа спросил: Ты что? «Хочешь стать католиком?» Мальчик снова рассмеялся, но на сей раз тихо. Он снова посмотрел на громаду Харни Пика. «Нет, боюсь, я не способен верить так, как верил ты. А может, и сейчас веришь. И, вероятно, верили мама и дедушка де Плашет. Ахасапа поборол в себе желание сказать Роберту, что его дед словно утратил веру в те полтора года, которые он прожил после смерти своей молодой дочери. Ахасапа слишком хорошо понимал эту опасность иметь одного ребенка, ребенка, который становится твоей единственной связью с невидимым будущим, и, как это ни странно, и в то же время истинно, с забытым прошлым. Роберт продолжал говорить. «По крайней мере, я пока не встретил такой религии, но хочу увидеть и узнать больше, побывать во многих местах. Но пока, пожалуй, единственная религия, приверженцем которой я являюсь... Отец, ты слышал о человеке по имени Альберт Эйнштейн?» «Нет». «Ну, пока о нем знают немногие, но я думаю, это только пока». Мистер Мюллих, мой преподаватель физики и математики, показал мне статью, которую профессор Эйнштейн опубликовал три года назад. Über die Entwicklung unserer Anschauungen über das und die Konstitution der Развитие наших взглядов на состав и сущность излучения. Статья, опубликованная Эйнштейном в 1909 году. И из этой статьи, как говорит мистер Мюллих, Вытекает, что свет обладает энергией и может действовать как частицы очень малых размеров — фотоны. Вероятно, на сегодня эта теория — мое максимальное приближение к религии. Паха -сапа в этот момент посмотрел на своего сына так, как смотрит на фотографию или рисунок какого-нибудь очень далекого родственника. Роберт тряхнул головой, и снова рассмеялся, словно стирая мел с доски. «А знаешь, отец, что мне больше всего напоминали католические, методистские и пресвитерианские церкви, в которых я бывал?» «Понятия не имею». «Танец призрака шамана поюты, о котором ты мне рассказывал когда-то очень давно. Вовоки?» «Ну да, его так звали». «Его учения о приходе мессии...» Он, видимо, имел в виду себя, и о ненасильственных действиях, и о том, что его вера приведет к воскрешению близких и предков, к возвращению бизонов, о том, что Танис-призрака вызовет катаклизм, который сметет бледнолицых и всех неверующих, великие скорби и все те ужасы, о которых говорит апокалипсис. Это очень напоминало мне христианство». Выражение «великие скорби» здесь восходит к Евангелию от Матфея. Тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне, и не будет. Многие из нас так и подумали, когда узнали об этом. Ты мне рассказывал, что ты, сильно хромает, собирался послушать этого пророка вместе с сидящим быком в агентстве стоячей скалы, но сидящего быка убили, когда он воспротивился аресту. «Да. Но ты никогда не рассказывал мне о том, что стало сильно хромает, только то, что он умер вскоре после этого?» «Да и рассказывать особо нечего. Сильно хромает, умер вскоре после того, как застрелили сидящего быка». Ну как? Ну, то есть...» «Я знаю, ты считал, будто твой почетный тункашила был убит задолго до этого, вскоре после того, как тебе было видение, и кавалерия, мстившая за убийство Кастера, сожгла твою деревню. Но ты оставил школу, где тебя обучали священники, и отправился в Канаду искать сильных хромает, когда тебе было... Хм... Отец! Ведь тебе тогда было ровно столько, сколько мне сейчас». Паха Сапа покачал головой. «Ерунда. Я был гораздо старше. Мне почти исполнилось шестнадцать. Один заезжий священник из Канады рассказывал о человеке, который был очень похож на моего тункашилу. Я должен был проверить». «И все же...» «Не понимаю, отец. Ты отправляешься в такую даль, в Канаду, чтобы найти там одного человека. К тому же ты, кажется, говорил, что зимой...» а тебе только пятнадцать. Как тебе это удалось?» «У меня был пистолет». Роберт рассмеялся так, что паха Сапот даже испугался, как бы мальчик не свалился с обрыва. «Тот тяжелый армейский кольт, что ты хранишь до сего дня, я его видел. И кого что убивал этой чудовищной штукой? Бизонов? Оленей? Пум?» «В основном Зайцев». «И ты нашел, сильно хромает». Хотя прошло столько времени. Прошло не так уж много времени, Роберт. Меньше пяти лет после пехинханска-казаты. Лето, когда мы убили длинного волоса на сочной траве. Паха Сапа помолчал, потом потер виски, словно его мучила головная боль. — Ты здоров, отец? — Вполне. Ну, в общем, найти моего тункашилу было не так уж и трудно, когда я оказался в стране бабушки. Полицейские в красных мундирах сказали мне, где он, и сказали, что я должен забрать его оттуда и увезти домой. А как сильно хромает, остался в живых, когда солдаты убили его жены почти всех в деревне. Он вышел из своего типи, когда с рассветом деревню атаковала кавалерия Крука и вот тут же срезала пуля. Паха Сапа прикоснулся к лбу и пощупал собственный шрам, тот, что остался после удара прикладом, подарок от кудрявого, старого разведчика Кроу. Он помолчал секунду, его пальцы замерли на выступающем белом рубце, который красовался на его лбу вот уже тридцать шесть лет. Он сейчас впервые понял, что у него сильно хромает были почти одинаковые шрамы. Так вот, сильно хромает, пока шла эта схватка, был без сознания, лежал под копытами лошадей. Но когда дым от горящих типей и тел прикрыл их отход, два молодых племянника вынесли его с поля боя в заросли евника. Когда мой тункашило пришел в себя два дня спустя, Его прежней жизни, друзей и дома, тьё спая сердитого барсука больше не существовало, а он лежал в повозке, которая направлялась на север в поисках рода сидящего быка, который ушел в страну бабушки. Но сидящий бык вернулся из Канады до возвращения сильно хромает. Да, у сильно хромает было воспаление легких, когда сидящий бык с оставшимися у него двумя сотнями или около того людей, ну, все, кто был прежде одной семьей, ушли, и от его прежней тие-спаи в 800 вигвамов остались одни слезы. Отправился на юг, и я нашел сильно хромает в деревне, в которой было только восемь или десять полуразрушенных вигвамов, и совсем не оставалось еды. Мой тункашил жил там с двумя десятками стариков и женщин, слишком напуганных чтобы возвращаться назад и слишком ленивых или безразличных чтобы позаботиться о нем в его болезни и какой это был год восемьдесят второй восемьдесят первый и ты отвез его назад но не прямо в агентство стоящая скала нет туда он попал позднее чтобы быть сидящим быком сначала он отдыхал и пытался набраться сил Жил рядом со мной в Пайн агентстве, но он уже никогда не стал таким, как прежде. И воспаление легких, я думаю, не было никаким воспалением, и эта болезнь так никогда и не оставила его. Я почти уверен, что это был туберкулез. Начав рассказывать историю о своем любимом дедушке, Паха -Сапа полностью перешел на Локоцкий. Рассказ о последних днях сильно хромает, почему-то требовал этого, казалось, Паха Сапе. Но он понимал, что Роберту будет трудно улавливать все оттенки значений. Хотя его сыну языки давались легко, Паха Сапа знал, что единственная возможность для него попрактиковаться в Локотском — это те немногие летние недели, что он проводит с отцом или когда они бывают в какой-нибудь из резерваций. Для Паха Сапы это был такой прекрасный и естественный язык, на котором простое спасибо, пиломаяе означало буквально что-то, вроде чувствуй, ты сделал мне хорошо. А на вопрос: как пройти к такому-то дому, можно было получить ответ. «Чанкукин леогна вазиа такия, ни на чанкукис и синин паа кин хеттан виёх пет ни на хантипин токахея кин хелти, на яшна ояки хишни. Что для Роберта прозвучало бы так. «Этой дорогой на север ты идёшь, и перекрёсток второй отсюда на запад ты идёшь, и там в первом доме он живёт» ты пропустить ты не сможешь никак. Но если для тебя локотский язык был неродным, то еще большие трудности возникали с предложениями, связанными с разной техникой. Так, простой вопрос о времени превращался в «мазашканшкан кахво: Что означало «железка тик-тик сколько?» И самое главное, это был язык, в котором каждый предмет наделялся своими духом и волей. И потому, вместо того, чтобы сказать «будет гроза», человек говорил «скоро прибудут существа грома». За их замечательные четыре года супружества, Рейн, которая обладала тонким умом и имела преимущество, находясь в обществе Лакота, так никогда и не освоила этого языка, и нередко ей приходилось спрашивать у Паха Сапы, что сказал тот или иной индейец из резервации после скорострельного обмена любезностями. Но дух сильно хромает, заслуживал того, чтобы конец его истории был рассказан по-локотски, а потому Паха Сапа говорил медленно, короткими предложениями, делая время от времени паузы, чтобы убедиться, что Роберт понимает его. Сильно хромает не нравилось агентство стоящая скала», но ему нравилось жить рядом с его старым другом-сидящим быком. А когда сидящего быка убили, как раз накануне луны, когда олень сбрасывает рога, которые начинаются 17 декабря, сидящий бык умер 15 декабря 1890 года по времени Вазичу, мой сын» то, я думаю, лишь вера в танец призрака поютского пророка Вовоки удержала вольных людей природы, живших в агентстве, иначе бы они перерезали всех возичу, а вместе с ними и племенную полицию. Роберт морщил лоб, сосредоточиваясь, и чуть ли не робко поднял руку, давая понять, что хочет задать вопрос. Пахасапа остановился. «Эмичик Тунджайо? Отец, извини, но это потому, что поютский пророк Вовока, как и истинные христиане, проповедовал ненасилие. Частично потому, мой сын, что проповедь Вовоки, священная для танцоров призрака, учила ⁇ Ты не должен никого убивать, никому вредить, ты не должен сражаться, всегда делай добро ⁇ но главным образом потому, что большинство вольных людей природы в стоячей скале, в особенности хунг которые дольше всех слушали проповеди Вовоки, верили в пророчество танцора-призрака, согласно которому весной 1891 года, когда зазеленеет трава, вернутся их мертвая родня, высокие травы и бизоны, а все возичу исчезнут». Большинство хунг-папа регулярно и правильно исполняли танец призрака. Они танцевали и пели, пока не валились с ног. У многих были волшебные рубахи, чтобы защитить их от пуль. Они верили в пророчество. Ты меня понимаешь, когда я говорю с такой скоростью? «Да, отец. Я тебя больше не буду прерывать, только если мне будет что-то непонятно. Продолжай, пожалуйста». После убийства сидящего быка хунг-папы остались без вождя. Большинство из них бежало из стоячей скалы. Некоторые направились в одно из укромных мест, где прятались последователи Вовоки. Многие отправились к последнему из оставшихся великих вождей, к Красному облаку в Пайн-Ридж, где жил в то время я. Я вернулся в Пайн-Ридж, но сильно хромает, не пошел со мной. Он и сидящий бык подружились со старым вождем Миниконжу, Большой Ногой. «Пятнистый лось» или «Большая Нога» — презрительное имя, данное ему белыми. Вождь племени Миниконджу убит вместе со многими соплеменниками в 1890 году в ходе операции федеральной армии, получившей впоследствии название «Бойня на Вунде Дни». У этого вождя в ту зиму тоже было воспаление легких — А может, и туберкулез, как усильно хромает, потому что они к тому времени оба кашляли кровью. И Большая Нога был уверен, что генералы Вазикуна собираются арестовать его, как хотели арестовать сидящего быка. Большая Нога был прав, ордер на арест уже выслали. — Ты все еще понимаешь меня, мой сын. — Да, отец, я слушаю тебя всем моим сердцем. Паха Сапа кивнул. Он отхлебнул воды и передал фляжку Роберту. Высоко над ними в воздушных потоках парил краснохвостый ястреб. Чуть ли не единственный раз в своей жизни Паха Сапа даже не подумал о том, что может видеть птица с такой высоты. Все его мысли были о конце жизни сильно хромает и о том, как поведать эту историю простым языком, но хорошо. Ваштай. Я должен был остаться с моим Тункашилой, но он не хотел в то время возвращаться со мной в Пайн-Ридж. Он хотел одного — присоединиться к миниконджускому племени Большой ноги там, где они остановились на зиму. А та зима, Роберт, была холодной и снежной. У Черри Крик, недалеко от стоячей скалы. Я проводил сильно хромает, который опять начал жестоко кашлять, На стоянку Большой Ноги и оставил его там, уверенный, что его старый друг позаботится о нем. К Большой Ноге пришли еще около сотни хунгпапа. Я решил, что стоянке ничто не угрожает, и обещал вернуться через месяц, проведать сильно хромает, думая, что тогда мне удастся уговорить моего тункашилу присоединиться ко мне весной в Пайн-Ридже. Я ушел, а мне нужно было остаться с ним. Не прошло и дня, как Большая Нога, будучи уверен, что солдаты и племенная полиция придут за ним, приказал своим людям и бежавшим Хунг Папа сниматься со стоянки. Он все же решил вести их в Пайн Ридж, надеясь, что его защитит Красное Облако, который всегда был в дружеских отношениях с пожирателями жирных кусков. Но вскоре Большой Ноге стало так плохо и кровотечение настолько усилилось, что его положили в фургон, расстелив там одеяло. Сильно хромает, опять харкавший кровью, тоже ехал в этом фургоне, но только сидел рядом с молодым, боюсь врага, который погонял лошадей. 28 декабря, когда растянувшиеся в длинную линию мужчины, старики, женщины, в основном старые женщины, и несколько детей подходили к Поркью-Пайн-Крик, они увидели солдат седьмого кавалерийского. Паха -сапа помедлил, подспудно ожидая реакции призрака, скрывающегося в его голове. Молчание. Ничего не сказал и Роберт, хотя при звуке слов «седьмой кавалерийский» четырнадцатилетний мальчик вздохнул, как старик. Он знал кое-что об опыте общения его отца с кавалеристами. У большой ноги на фургоне был поднят белый флаг. Когда кавалерийский майор подъехал переговорить, этого возичу звали Уитсайд. Большой ноге пришлось выбраться из-под одеял, на которых смерзлась кровавая корка от его кровавого кашля. Сильно хромает, боюсь врага и другие помогли старому мини-конджу встать и подойти к сидящему в седле майору Уитсайду. Уитсайд сказал большой ноге, что у него, майора, есть приказ проводить большую ногу его людей в лагерь, который кавалеристы разбили на речушке, называемой Чангпе-Опи-Вакпала. Индийское название ручья известно в английской традиции как Вунда-Дни. Большая нога сильно хромает, и другие расстроились, что не увидят красного облака и не будут под его защитой в Пайн-Ридже. Но решили, что Чанг-пе-опи-вакпала ⁇ это хороший знак. И я тебе не говорил о важности этого места, Роберт. Вроде бы нет, отец. А ты помнишь историю, которую я тебе рассказывал давным-давно о том, Как в Форт-Робинсоне погиб военный вождь шальной конь. Да. Так вот, когда шального коня убили, несколько друзей и родственников забрали тело. Они никому не сказали, где похоронили сердце шального коня. Только что где-то у Чангпяопи Вакпалы. Значит, эта речушка была священной? Она была важной. Большая нога, сильно хромает, и большинство других считали шального коня самым храбрым из вождей нашего народа. И то, что они должны были направиться туда, где их, возможно, будет оберегать дух шального коня, показалось им хорошим знаком. «Пожалуйста, рассказывай дальше, отец». Позднее в тот день мы узнали главным образом от их разведчика-полукровки, Джона Шангро, что у майора Уитсейда был приказ... «Я сказал что-то смешное, Роберт. Ты улыбаешься?» «Извини, отец. Просто когда кто-нибудь в Денвере называет меня этим словом, то он получает от меня на орехи». А Сапа потер шрам на лбу. «В этот жаркий июльский день на нем нет шапки» и оттого на солнце у него немного начала кружиться голова. Когда история закончится, он предложит спуститься к их палатке, сесть где-нибудь в тени деревьев и начать готовить обед. «Каким словом, Роберт?» «Вазикунья инье! Полукровка!» «Ну ты ведь даже не полукровка! Твоя мать была наполовину белой, значит, ты в лучшем случае четверть кровка!» Математика никогда не была сильной стороной Паха-Сапа, и дроби его всегда раздражали, а больше всего раздражали его расовые дроби. «Пожалуйста, продолжай, отец. Я больше не буду улыбаться». На чем я остановился? Ах, да. Разведчик Джон Шангро знал, что у майора Уитсайда был приказ пленить, разоружить и спешить племя Большой Ноги. Но Шангро убедил майора... Что любая попытка сразу же забрать оружие и лошадей почти наверняка приведет к сражению. И потому Уитсайд решил ничего не предпринимать, пока племя Большой Ноги не подойдет к Чанпе Опи Вакпале, где кавалерия сможет использовать пулеметы Гочкиса, которые они везли в конце колонны. Не хочу прерывать тебя еще раз, но я понятия не имею, что такое были или есть пулеметы Гочкиса. Я их видел, когда ехал с третьим кавалерийским в 1877 -м. Ехал, как худший разведчик в истории армии. Я вёл их в никуда. Новые пулеметы Гочкиса обычно везли в арьергарде, колонны. Их тащили мулы или лошади. Они напоминали пулеметы Гатлинга, которые использовались во время гражданской, только были скорострельней, мощнее. У револьверной пушки Гочкиса было пять стволов диаметром 37 миллиметров, и она стреляла со скоростью 43 выстрела в минуту, а прицельная дальность стрельбы составляла, я это запомнил, около двух тысяч ярдов. В каждом магазине было по 10 патронов, и весили эти магазины по 10 фунтов. Я помню вес, потому что, когда мне было 12, Мне приходилось таскать, поднимать и класть эти проклятые штуки в фургоны обоза. В каждом фургоне были сотни магазинов, десятки тысяч патронов диаметром 37 миллиметров. «Господи Иисусе!» Роберт прошептал эти два слова. пахасапо знал, что мать и дед мальчика были бы расстроены, услышав, как Роберт в суе поминает имя Господа но для паха -сапы это не имело никакого значения. О конце этой истории ты можешь догадаться, мой сын. Они добрались до армейского палаточного лагеря на чанг в Акпале. Я уже говорил, что было очень холодно, и речушка замерзла, ветки и тополей по берегам обледенели. Замерзшая трава стояла, как клинки, пронзая косины. В племени Большой Ноги было 120 мужчин, включая сильно хромает, и около 230 женщин и детей. Не хочу, чтобы у тебя создалось впечатление, будто все мужчины были слабыми стариками. Многие воины все еще оставались воинами. Они были на сочной траве и участвовали в уничтожении длинного волоса. Когда эти мужчины посмотрели на кавалеристов и подтянувшихся на следующее утро пехотинцев, увидели пулеметы гочки наведённые на них с вершины холма, они, наверное, подумали, что в сердце и мыслях седьмого кавалерийского — месть. Роберт открыл рот, словно собираясь спросить или сказать что-то, но промолчал. «Я уже сказал, что об остальном ты можешь догадаться, Роберт. Вожди Вазичу. В первую ночь на Чангпе-Опе-Вакпалу прибыла остальная часть полка, и командование принял полковник Форсайт. Были предупредительны. Они отнесли большую ногу в полковой лазарет, дали ему палатку, в которой было теплее, чем в Типе, чтобы старый вождь мог спать там». Сильно хромает лег в типе поблизости, потому что не хотел проводить ночь в палатке седьмого кавалерийского. Большую ногу осмотрел личный врач майора Уитсайда, но тогда они не умели лечить воспаление легких, а уж тем более чехотку. Позднее друзья рассказывали мне, что сильно хромает тоже кашлял больше обычного на холодном, обдуваемом ветрами месте. Утром раздался звук горна, и большой ноге помогли выйти из палатки, а солдаты начали разоружать племя. Воины и старики сдавали свои ружья и старые пистолеты. Солдаты, не удовлетворившись этим, заходили в палатки и выбрасывали оттуда томагавки, ножи и даже колья для вигвамов. Получилась большая груда, вокруг которой стояли разоруженные воины. На большинстве хунгпапа имени Конджу были эти пули непробиваемые рубахи от Вовоки. на чего они никак не ждали, так это сражение. Они отдали оружие. Но всегда находится один, кто не хочет сдаваться. В том случае, как мне сказали, таким оказался очень молодой мини-конджу по имени Черный койот». Индейц племени Сиу, который отказался сдавать оружие американским солдатам, что спровоцировало столкновение, в ходе которого погибли 300 индейцев и около 20 солдат федеральной армии. Мне говорили, что «Черный койот» был глух и не слышал команды сложить оружие, которое отдавали солдаты и его собственные вожди. Другие говорили, что «Черный койот» все прекрасно слышал, просто он был глупым забиякой и показушником как бы там ни было, но черный койот принялся плясать, выставив свое ружье. он ни в кого не целился, но и не отдавал его. тогда солдаты схватили его скрутили и тут раздался выстрел. одни говорили что выстрел был сделан из ружья черного койота, другие что стрелял кто то еще. Но этого оказалось достаточно. Можешь себе представить, Роберт, что произошло потом в этот солнечный, очень холодный день в конце Луны, когда олень сбрасывает рога. Многие воины снова похватали свои ружья и попытались драться. В конечном счете по ним был открыт огонь из пулеметов Гочкиса. Когда все закончилось, больше половины людей большой ноги были мертвы или тяжело ранены. 153 человека лежали убитые на заснеженном поле боя. Другие отползли, чтобы умереть в зарослях или у ручья. Луис куни Медведь, который рассказал мне все это, говорил, что на Чанг-Пеопе в Акпале из 350 мужчин, женщин и детей, последовавших за большой ногой, Погибло почти триста. Я помню, что в тот день было убито около двадцати солдат в Азичу. Не знаю, сколько было ранено, но явно немногим больше. Молодая женщина по имени Хаки Ктавин рассказывала мне, что большинство солдат седьмого кавалерийского было убито своим же огнем или осколками от снарядов из пулеметов Гочкиса, которые попадали в камни или кости. Но я всегда предпочитал думать, что это не так, что воины, старики и женщины, которые погибли в тот день, все же отстреливались хоть с каким-то результатом. Я был на пути в Пайн-Ридж, когда узнал о случившемся, но сразу же изменил направление и поспешил на Чанг-Пеопи в Акпале. Сильно хромает часто брал меня туда, когда я был мальчиком, просто потому что это красивое место и с ним связано много легенд и историй. Началась метель, моя лошадь пала, но я продолжал идти, потом украл другую лошадь у кавалеристов, которых встретил в этой снежной буре. Когда я добрался до Чангпеопи в Акпале, то увидел, что седьмой оставил лежать и мертвых индейцев, и тяжело раненых, и теперь замерзшие тела лежали в странных позах, засыпанные снегом. Первым я нашел большую ногу, его правая рука и левая нога были согнуты, как будто он пытался сесть, спина была приподнята над землей, пальцы левой руки выставлены, словно он начал разжимать кулак, и только мизинец оставался согнутым. Его голова была обвязана женским шарфом. Его левый глаз был закрыт, а правый приоткрыт. Вороны и сороки еще не выклевали его, может быть, потому что и они тоже замерзли. И присыпан снегом. Сильно хромает лежал не дальше, чем в 30 футах от большой ноги. Что-то, возможно, 37-миллиметровый снаряд из пулемета Гочкиса оторвало его правую руку. Я нашел ее рядом в снегу. Она почти вертикально торчала из сугроба словно мой тункашило махал мне. Рот его был широко раскрыт, словно он умер с криком, но я предпочитаю думать, что он громко пел свою песню смерти. Как бы то ни было, но в его открытый рот набился снег, который растекся во всех направлениях, словно некая чистая, белая блевотина смерти, заполнившая его глазницы и очертившие резкие скулы. Я знал, что кавалерия возичу вернется, возможно в этот же день, чтобы сделать фотографии и похоронить мертвецов, вероятно всех в одной могиле. Я не мог оставить им тело, сильно хромает, но лопаты у меня с собой не было, даже ножа не было, а тело моего тункашилы вмерзло в ледяную землю. Они стали неразделимы. Ничто не гнулось, ни его рука, ни скрученные ноги, даже его оторванная рука, торчавшая из сугроба. Даже его левое ухо примерзло. Пытаться оторвать тело от земли при помощи только моих голых, холодных рук было все равно, что пытаться вырвать с корнем дерево. Наконец я сел, с трудом переводя дыхание, замерзший, с онемевшими руками, Зная, что скоро здесь появятся кавалеристы, которые и меня захватят в плен, я слышал, что немногие уцелевшие и имени Конджу были отправлены в тюрьму в Омабе, куда Вазичу собирались засадить большую ногу и его людей. Затем начал обходить это поле смерти. До сегодня я не могу назвать его полем сражения. Наконец я нашел тело женщины с тупым широким кухонным ножом в сжатой руке. Мне пришлось переломать ей, словно это были ветки, все пальцы, чтобы извлечь нож. Потом этим ножом я разбил лед между замерзшей одеждой, сильно хромает, его замерзшей плотью и замерзшей почвой, и менее чем за полчаса высвободил его из схватки земли. Я взял оторванную руку, торчащей из нее белой костью. Потом я взвалил тело, сильно хромает, на луку седла передо мной. Это было все равно, что вести длинную, скрученную, громоздкую, но почти невесомую ветку тополя. А правую оторванную руку я примотал к его телу полоской материи, оторванной от моей рубахи. В тот день одним только ножом я не мог бы вырыть могилу для сильно хромает в замерзшей земле. Но я увез его очень далеко от того места, о котором в тот день думал, как о злом поле, и похоронил его, отъехав много миль на берегу чангпе опи вокпала, на высоком утесе, где росли большие старые тополя, та разновидность прекрасного вага-чана, шуршащего дерева, какую выбрали бы сильно хромает или сидящий бык, чтобы поставить его в центре танцевального круга. Там я, как мог, соорудил похоронные подмостки для моего тункашилы среди ветвей одного из этих великолепных шуршащих тополей. У меня не было одежды, чтобы подложить под него или укрыть его. Не было ни оружия, ни инструмента, чтобы оставить рядом с ним. Но я оставил тупой нож после того, как срезал ему себя все волосы, и он был покрыт моей замерзшей кровью, а еще немного кровью самого сильно хромает. Я поцеловал обе его руки, оторванную правую я поднес к губам, поцеловал его холодный морщинистый лоб, прошептал слова прощания и поскакал на украденной лошади в Пайн-Ридж. Я редко слезал с седла, пока не добрался почти до самого места, а там шлепнул усталую лошадь по крупу и остальную часть пути прошел пешком. Я не ел три дня и потерял три пальца на ноге. Отморозил. Потом я узнал, что другие убитые были в тот же день похоронены в общей могиле. Никто не знает, где я оставил тело сильно хромает. А сам я никогда не возвращался в это тайное место. Это все, Роберт. Хесяту. Митакуе оязин. Быть посему, и да прибудет вся моя родня, вся до единого. Я закончил. По Хасапе приходится сделать шесть ездок на двух ослах, чтобы доставить двадцать один ящик динамитов в каньон и спрятать их в пробном стволе зала славы. Он бы справился и за пять ездок, если бы решил, что хилые ослики смогут поднять более двух ящиков за один раз. Но не стал рисковать, и последнюю ездку в каньон сделал, держа в каждой руке по привязи. При этом один ослик везет последний ящик динамита, а другой — бухту провода и другие принадлежности, которые понадобятся паха Сапи в воскресенье. Черный провод он выкрасил в цвет серого гранита. Прошедшая ночь не была для паха Сапы такой уж трудной, по крайней мере, после того, как адвокат и дьявол поняли, а это случилось приблизительно в начале третьей ездки вверх по каньону, что они, как минимум на эту ночь, снова вьючные животные, а не избалованные любимчики священника. Когда он укладывает в туннель последний ящик и укрывает его последним куском брезента, Серо-белое полотно почти неотличимо от гранита в быстро уходящем лунном свете. Один из ослов чихает, и Паха Сапа разрешает себе считать это собственным усталым вздохом. Возвращаясь по узкому каньону, он понимает, что, поскольку луна теперь сместилась на запад и светит сквозь ветви деревьев, растущих на высоком хребте к западу от каньона, Все чернильно-черные тени времени его первых ездок теперь превратились в яркие полосы и трапеции молочно-белого лунного света, а все те участки, по которым он прежде мог ступать без опаски, теперь покрыты предательскими тенями. Это не имеет значения. После семи ходок наверх, включая и первую, пешую, когда он тащил ящик с детонаторами, и вниз — Он запомнил каждый шаг. Вспоминая свой долгий рассказ Роберту о смерти сильно хромает, он погружается в давнее время 1890 года на Чангпе-Опи-Вакпале. Разглядывая лица замерзших, присыпанных снежком снег на том поле в поисках сильно хромает, Он впервые смог дотянуться до того черного места, где вот уже четырнадцать лет обитал призрак длинного волоса, бубнивший порнографические воспоминания о своей жене, и вытащил сопротивляющегося, легающегося призрака на место за его пахосапы глазами, чтобы тот смотрел и видел, и в то же время категорически запретил ему говорить что-либо. Похоронив сильных хромает, Паха Сапа снова зашвырнул призрак длинного волоса в безмолвное темное пространство, где тот обитал до этого времени. Он не говорил с ним и не позволял ему говорить с ним, Паха Сапой, целых одиннадцать месяцев, если не считать часто прерываемого разговора, который начался в тот день. Призрак Кастера позднее сказал Паха Сапе, что он... Призрак Кастера был уверен, он оказался в аду и его наказанием будет вечное созерцание таких полей как Чангпе опи вакпала. Пахасапа тут же напомнил призраку длинного волоса, что это заснеженное поле и замерзшие мертвые мужчины, женщины и дети вполне могли бы быть и на ваши те. Только через год состоялся его следующий разговор с призраком. В эту ночь призрак молчит. Конечно, он ничего не говорил и последние три с половиной года, после поездки в Нью-Йорк весной 1933 года. Пахасапа огибает парковку и идет напрямик через лес туда, где спрятан додж. Адвокаты дьявол, кажется, настолько устали, что им не по силам забраться по Настилу в кузов, а потом, как следует, пожевать солому. Луна на Западе исчезла. На Востоке уже занимается заря. Паха Сапа смотрит на свои старые часы почти пять. У него есть время доехать до Кистона, погрузить в кузов кослам мотоцикла Роберта. Места в кузове хватало, но Паха Сапой овладели глупо-сентиментальные чувства. Он не хотел, чтобы взорвалась машина его сына, если нитроглицерин все же сдетонирует. Потом доехать до Дедвуда, чтобы вернуть двух усталых животных отцу Пьеру Мари и дочь двоюродному брату Хауди Петерсона. Домой он вернется на мотоцикле, и у него еще будет время приготовить себе завтрак, прежде чем снова ехать к горе, где его ждет долгий рабочий день, наблюдение за проходкой шпуров, подготовка к завтрашнему воскресному демонстрационному взрыву перед президентом, почетными гостями и кинокамерами. Ахасапа так устал, что прекрасное, но жаркое утро мучает его сильнее рака. Болит все до мозга костей. Он знает, что в предстоящую ночь на воскресенье ему предстоит гораздо более тяжелая работа. Даже с учетом того, что ему будет помогать этот идиот Мьюн, будущая задачка посложнее, чем водить вверх вниз по склону ослов или перенести 21 относительно легкий ящик с динамитом, и начать ему придется раньше чтобы успеть разместить заряды и подсоединить провода до восхода солнца И это в ночь на воскресенье когда все до познания спят гуляют ведя тяжелый додж по изрытой ямами дороги в Кистон и почему то вздрагивая каждый раз когда колеса попадают в рытвину он старается думать о молитве в которой просят силы у вакана танки или у шести сил Вселенной, или у самой Тайны. Но он не может вспомнить слов. Вместо этого он вспоминает песню дедушки. Сильно хромает, научил Паха по этой песне, когда тот был совсем маленьким. И вот теперь он распевает ее. «Вот он лежит на земле в священной позе. Вот на земле он лежит». По священной воле моей он шел. Он выезжает из леса в тот момент, когда солнце поднимается из-за гор на востоке, ненадолго ослепляя паха сапу. Ему приходится рыться в бардачке в поисках солнечных очков. И тут он вспоминает и поет песню, которой его народ научило само солнце. «Видимый лик являю я», Священным образом я появляюсь. Я тружусь на радость зеленой земле. Радостным сделала я священный обруч моего народа. Видимый лик являю я. Четвероногие, двуногие, я научила их ходить. Крылатые, я научила их летать. Видимый лик являю я. Каждый мой день, делаю я священным. Двадцать два-шесть пращуров, суббота, двадцать девятое августа тысяча девятьсот тридцать шестого года. Рабочий день начинается в белых ореолах жары. В последнюю неделю августа температура в черных холмах наконец опустилась до 90 по Фаренгейту, но вогнутая линза обработанного белого гранита, словно параболическое зеркало, концентрирует солнечные лучи и жар, повышая температуру для тех, кто висит на тросах перед головами, до трехзначных цифр. К десяти утра люди, работающие на лицах, принимают соляные таблетки. Таблетка, содержащая поваренную соль, использовалась для замещения потерянных организмом солей при интенсивном потовыделении. Пахасапа понимает, что он видит ореолы белого света не только вокруг торчащих из гранита носов, щек, подбородков, но и вокруг загоревших с полопавшимися губами лиц других рабочих. Он знает, что это иллюзия, побочное следствие усталости и недосыпа, а потому не очень беспокоится. Это скорее приятное, чем настораживающее явление. Рабочие с пневматическими паровыми бурами, кувалдами и стальными гвоздями двигаются каждый в своем собственном нимбе, и пульсирующие короны иногда сливаются, если рабочие оказываются рядом или работают вместе. Белые ореолы, вызванные усталостью, не проблема для паха Сапы, Проблемой становятся раковые боли. Он сильнее сжимает зубы и прогоняет боли своих мыслей. Всё субботнее утро он указывал громили Пейну, как бурить шпуры под пять зарядов, взрыв которых будет завтра продемонстрирован президенту и другим шишкам. Кому не нравится — хороший взрыв. И этот взрыв, как и все демонстрационные взрывы, должен выглядеть и звучать с достаточной силой, чтобы у людей на горе Доан и внизу в долине создалось впечатление о том, что наверху идут работы, но в то же время на их головы не должен обрушиться град камней и валунов. Бригада рабочих устанавливает стрелу дополнительного крана над головой Джефферсона, чтобы повесить на ней гигантский флаг, сшитый много лет назад старушками или какими-то учащимися из Рэпид-Сити, который закроет голову Джефферсона. Они же обустраивают оснастку из тросов и веревок. Им предстоит поднять громадный тяжелый флаг в тот момент, когда начнет разворачиваться стрела крана. Но флаг повесит только завтра утром. Хотя ближе к полудню безжалостно печет солнце и нет ни ветерка, Восходящий поток перегретого воздуха может разорвать флаг, запутать веревки или еще каким-то образом испортить церемонию. Специальная бригада повесит флаг завтра утром, незадолго до назначенного времени прибытия гостей. Президентский поезд должен прибыть в Рэпид-Сити сегодня, 29-го, поздно вечером. Но здесь, наверху, все уже знают, что завтра, в воскресенье, президент прибудет сюда позднее назначенного времени. ФДР добавил к своему расписанию удлиненную по сравнению с запланированной службу в епископальной церкви Мануила в Рэпид-Сити и ланч с местными лидерами демократической партии в отеле «Алекс Джонсон», пока единственном отеле в Южной Дакоте, оборудованном кондиционерами. И только после этого его кортеж направится к горе Рашмор. Борглум, узнав это, пришел в ярость. Он клянет, на чем свет стоит, всех, кто попадается ему под руку. Сына Линкольна, жену, инспектора Джулиана Спотса, политиков-демократов, которые неосмотрительно отвечают на его телефонный звонок, Уильяма Уильямсона, главу делегации, ответственного за торжественную встречу президента непроницаемых агентов секретной службы. Он требует, чтобы президент Рузвельт вернулся к своим первоначальным планам и приехал раньше, как об этом говорил Борглум и как обещал прежде Рузвельт. Иначе тени на лицах будут не те, что надо, и церемония открытия головы Джефферсона будет погублена». Люди, президенты и губернатор объясняют Борглуму, что президент как мог сократил мероприятие и прибудет не позже 14.30. Гудсон Борглум рычит на собравшихся. «Это на два часа позже, чем планировалось. Открытие головы Джефферсона и церемония начнутся точно в полдень. Сообщите об этом президенту». «Если он хочет участвовать, то должен прибыть за пятнадцать минут до начала!» После этого Борглум выходит из студии и, сев в вагончик канатной дороги, отправляется на вершину. Те несколько стариков, что работают здесь с тех времен, когда 10 августа 1927 -го года Борглум уговорил президента Калвина Кулиджа подняться в коляске, которая сломалась по дороге а потому президент был вынужден пересесть на лошадь на эту отдаленную точку чтобы открыть площадку на пока еще абсолютно нетронтой горе рашмар только покачивают головами они знают что босс все равно дождется президента главный копировщик в паузе между работой буров говорит паха Сапи, что на колледже были абсолютно пижонские ковбойские сапоги перчатки из оленей кожи с бахромой и шляпа такого размера, что когда он поднимался по склону, половину западной южной Дакоты накрыла тень. В начале своей поездки он позволил каким-то не совсем местным индейцам сил облачить его в военный головной убор, свешивавшийся до самых каблуков. Они же дали молчаливому Калву официальное имя «Вождь-главный Орел на локотском «Ванбли-Токаха», но большинство местных решило, что на самом деле это означает «похож на лошадиную задницу». Хотя Калвин Калф, Кулидж был известен как блестящий оратор, в частной жизни он был человеком молчаливым, и прозвище «Молчаливый Калф» родилось еще в его бытность вице-президентом. Дуан Робинсон, который принимал немалое участие в обхаживании Кулиджа, Как-то сказал Паха Сапи, что самая подлая штука, какую вытворили местные белые, состояла в том, что они перегородили небольшой ручеек вблизи того места, где остановился президент в охотничьем домике на холмах, привезли сотни жирных, отвратительных, откормленных печенью глупых форелей из садков неподалеку от Спирфиша и стали выпускать этих вялых рыбин по несколько штук за раз в сотню ярдов разлившегося ручья, в которой неловко стоял Кулич, который прежде ни раз в жизни не рыбачил. По-прежнему одетый в костюм, жилет, галстук, жесткий воротничок, соломенную шляпу, неумело держа специальную дорогую удочку, подаренную заезжему президенту Робинсоном и другими. Невероятно. Но Кулич уже в первые пять минут поймал рыбину. «Не поймать было невозможно», — сказал Дуан Робинсон. «В этом разливе можно было гулять по рыбьим спинам и даже ботинок не замочить». И он продолжал ловить этих медленных, жирных, садковых форелей, выпускавшихся каждый час с маленькой дамбы, которые недавно перекрыли ручей. Кулич был так доволен своими рыболовными успехами, что не только ежедневно рыбачил несколько часов во время своего пребывания в охотничьем домике, но требовал, чтобы все завтраки и обеды готовили из этого множество пойманных им форелей. Местные, чувствовавшие вкус гнилой печени и сбойни в спирфише, который годами кормили этих форелей, храбро ухмылялись и старались глотать застревавшие в горле куски, а Кулич одаривал всех за столом улыбками и предлагал на добавку своих форелей. К десяти часам у Паха Сапа и Громилы были готовы пять шпуров, и Паха Сапа провел под головой Джефферсона и белой породой, подготовленной для бурения доводочных шпуров для Тедди Рузвельта, детонаторные шнуры в предохранительной оранжевой оплетке, и закрепил их. Из соображений безопасности он не стал до завтрашнего утра, пока все не спустятся со скалы, закладывать динамит. Но Громила продолжает бурить шпуры для него до самого невыносимого жаркого полдня. А потом Пахасапа говорит бурильщику, что ждет его после обеда. Будет еще работа. «А зачем эти дыры, Билли? Это даже не шпуры, они, скорее, большие норы». Так оно и есть. Пахасапа показал бурильщику, где нужно расширить ниши под нависающей породой, под складками в скале и в щелях вдоль всего торца, от правого плеча Вашингтона до крайней западной точки, потом опять на восток и вокруг изгиба в ниспадающем выступе между лацканами Вашингтона и правой щекой Томаса Джефферсона, потом вниз, под джефферсоновский подбородок, оттуда снова на восток, к левой части едва намеченной трассы, разделенных пробором волос Джефферсона» и по обе стороны чистого листа гранита, подготовленного под Тедди Рузвельта. Потом дальше, направо, в затененные ниши между рузвельтовским гранитным полем и лицом Линкольна, над которым ведутся интенсивные работы. Потом вниз, под все еще обрабатываемые подбородок Линкольна и бороду, где громоздятся леса. И, наконец, на недавно очищенную площадку к юго-востоку от невидимого левого уха Линкольна. Паха Сапа наблюдает, чтобы это было сделано точно по плану, и ему с Громилой придется проработать на этих скважинах весь день. Это и в самом деле не шпуры. Громила думает, что это углубление в камни для установки новых лесов в дополнении к тем, что есть под Вашингтоном под тем местом, где продолжают высекать его галстук и лацканы, и Джефферсоном, где на шее еще осталась работа, вдоль обнаженного гранита, подготовленного для ТР, и по обеим сторонам под головой Линкольна. Эти съемные леса, которые можно перемещать на шкивах, завтра будут сняты, чтобы гостям было лучше видно, но многие другие рабочие мостки и леса покоится на надежных опорах, забитых в скважины, похожие на те, что громила будет бурить до конца субботнего рабочего дня. паха не отрицает, что эти скважины будут использоваться под опоры для будущих лесов. На других лесах поблизости Хауди Петерсон начинает бурить соты на нижней части рабочего поля ТР. Так работали с тремя предыдущими лицами. По мере расчистки поля до последних дюймов чистой породы, перед появлением кожи на лицах, бурильщики вроде громилы и Хауди всей своей массой упираются в буры, для чего и нужны леса, а не люльки, чтобы пройти много сотен параллельных шпуров сот для снятия породы. После чего за дело принимаются каменотесы вроде Реда Андерсона с большими молотками и зубилами. Они убирают камень слоями, обнажая ровное лицо, которое впоследствии будет полироваться, формироваться и обрабатываться уже как скульптура. А внизу у лебедочной за эту черту туристов к горе не подпускают. У Эдвальда Хейса и других операторов лебедок есть отслоившиеся соты, прибитые к стене сарая, и они рассказывают любопытствующим посетителям. «Да, у нас есть несколько таких нетронутых сот сувениров. Немного. Очень редкая штука. Вот почему ребята их здесь держат. На память». Туристы неизменно спрашивают Эдвальда или других операторов, не могли бы они расстаться с этих любопытных сот. «Даже представить себе этого не могу, сэр или леди». Понимаете, эта штука принадлежит другому человеку. Он будет вне себя, если я ее продам, поскольку это такая редкость вообще. Но, конечно, если вы очень хотите, то я мог бы взять грех на душу и продать ее вам, а потом уж разобраться с хозяином. Текущая цена самой большой соты шесть зеленых. Туристы уходят с куском высверленного гранита, засунутого в карман пиджака, чуть ли не бегут к своим машинам, радуясь хорошему приобретению. А Эдвальд или другой оператор звонит на гору и говорит. «Порядок, ребята, пришлите еще одну». Цена сот зависит от размера. Два доллара, четыре доллара, шесть долларов. И всегда, насколько это известно по Хасапе, кратно двум. Потому что спирт в районе продается за два доллара пинта. За прошедшие годы из рук в руки перешли тысячи редких, уникальных, единственных в своем роде сот. Борглум после ругани с людьми президента уехал. Возможно, шептались рабочие, чтобы предъявить ФДР ультиматум: либо вовремя, либо никогда. И главным остается его сын. Но Линкольн все внимание уделяет крану и оснастке для флага над головой Джефферсона, а еще проходке новых шпуров повсюду над проявляющейся головой Линкольна, не обращая никакого внимания на громилу, паха сапу и их вроде бы безобидное второстепенное бурение в различных частях скалы. Линкольн знает, что Билли словуку нужно подготовиться к завтрашней демонстрации, и к более серьезным рабочим взрывам на следующей неделе, когда они должны наконец-то добраться до кожи и головы Тедди Рузвельта. Когда раздается полуденный свисток, без более низкого и громкого предупреждающего о взрыве свистка, который нередко следует за первым, поскольку Паха Сапа и другие взрывники проводят взрывные работы во время обеденного перерыва и после четырех часов полудней, когда рабочие уже спустились со скалы. Паха Сапа направляется к лебедочному сараю, чтобы взять свой обеденный судок. Утром он успел прихватить только немного хлеба и заветрившиеся говядины. И идет в тень главной стрелы и лебедочного сарая над головой Джефферсона. В лебедочной жара, но там толпится группа людей с обеденными судками, включая коллег взрывников Паха Сапы. Альфреда Берга и прыща Дентона. Часть пространства внутри занята полой моделью бюста гладко выбритого Эйба Линкольна. Это более ранняя задумка Борглума. Он ставил ее основание основания лесов перед проявляющейся головой Линкольна, чтобы рабочие могли ее потрогать и почувствовать президента в камне. Борглум приказал на время взрывных работ занести бюст внутрь. Виски Арт Джонсон похлопывает по камню рядом с лицом Линкольна. «Тут есть место, Билли. Иди сюда, садись. Не торчи на солнце». «Спасибо, Арт. Я вернусь». Он берет свой судок и маленькую бутылку колы, в которой держит воду. Она разогрелась, чуть не кипит. И идет назад вдоль хребта, потом наружу, на голову Джорджа Вашингтона пока спуск не становится таким крутым, что он опасается соскользнуть по лбу Вашингтона на камне в трехстах футах внизу. Здесь удобно полулежать. К тому же во лбу президента есть небольшая ниша, высеченная, чтобы создать иллюзию парика, куда паха Сапа может поставить свой судок и бутылку, не беспокоясь, что они упадут вниз. Жуя хлеб и мясо он поглядывает на юго-запад и в направлении Харни-Пика. Когда-то Дон Робинсон дал ему новую книгу, в которой говорилось, что граниту на Харни-Пике 1,7 миллиарда лет. Миллиард. У вольных людей природы нет слов для обозначения миллиарда или миллиона. Самое большое число, какое попадалось Паха Сапи в те времена, когда он жил со своим народом, встретилось ему во фразе «Викахпи опавинге виксемна кинямни», которая говорит о трех тысячах звезд, видимых на небе в самую ясную ночь. Это в некотором роде забавно, потому что большинство вазичу, с которыми Паха Сапа за свои семьдесят с лишним лет разговаривал о ночном небе, включая рейна и ее отца кажется думают что в ночном небе при идеальной видимости можно увидеть миллион звезд но и знали что на небе даже в самую ясную и черную ночь видны около трех тысяч звезд а уж они то знали потому что подсчитали их когда то когда роберт был очень маленьким возможно, во время первого похода на Медвежью горку. Когда их костер догорел до углей и от него почти не осталось света, они лежали на спине и смотрели на звезды. Пахасапа спросил сына, сколько, по его мнению, звезд прячет за собой в среднем полная луна, двигаясь по небу в ночи. Роберт предположил, что шесть. Пахасапа сказал ему, что в среднем полная луна не загораживает звезд. И не потому, что в ее свете блекнут звезды. Он помнил, что из груди Роберта, лежавшего на своем одеяле, вырвался едва слышный вздох. А потом пятилетний мальчик сказал ⁇ Слушай, отец, так что там вообще пусто? ⁇ Да, думает паха Сапа, теперь пусто. У него с Рейн не было настоящего медового месяца. Они поженились в миссионерской церкви ее отца в пайн агентстве, которое уже называлось пайн резервацией, огромном пространстве засушливой земли и пыли, которую приносил ветер с востока от черных холмов, в юго-западном углу того, что стало штатом Южная Дакота. Влажной весной 1894 года Паха Сапа и несколько его друзей Сиу, но в основном Паха Сапа, построили небольшой каркасный четырехкомнатный домик, в который они с миссис Рейнде Плашет Вялый Конь въехали сразу же после свадебной церемонии. В памяти Паха Сапа это время осталось как теплое, хотя на самом деле тот июнь был суетливым, холодным и сырым, Крыша ужасно протекала. Лет просто никак не хотел приходить на равнины. Билли не работал в резервации, где в миссионерской школе преподавала Рейн, а их маленький дом стоял за возвышенностью, где на пересечении четырех фургонных колей расположились более крупный дом ее отца и церковь миссии. Билли как и многие из вольных людей природы, которые пришли в Пайн-Ридж после смерти сидящего быка и бойни на чангпе опи Жил в резервации, но работал наемным рабочим на принадлежащих разным возичу ранчо, хотя ковбой из него был неважный. К северу от отземели агентства, где были более сочные пастбища. Почти каждое утро, не позднее 4.30, даже в течение их медового месяца, По нужно было встать, одеться, оседлать коня и отправиться в неблизкий путь на соседнее ранчо, принадлежащее к какому-нибудь белому. Рейн никогда не жаловалась. Вспоминая об этом позднее, он не мог вспомнить ни одного случая, когда бы Рейн жаловалась. Она всегда вставала вместе с ним в темноте, чтобы приготовить ему кофе и хороший завтрак. Потом сделать ему обед, который он брал с собой в побитом старом сером сутке, он пользовался им и по сей день. Обычно она готовила ему что-нибудь получше — сэндвичей. Но если это были сэндвичи, она всегда откусывала кусочек с уголка. Так она в середине дня напоминала ему о своей любви. Более чем три десятилетия спустя... Паха-Сапа все еще проверял уголки сэндвичей, которые ел. Устоявшаяся привычка тех немногих дней, когда он был любим. Рейн и Паха-Сапа были девственниками, когда после венчания вошли в протекающий маленький дом в Пайн-Рижской резервации. Это не удивило Паха-Сапу, но спустя какое-то время, когда они стыдливо затронули эту тему, Рейн призналась — Она поразилась, что Паха Сапа, которому в день их венчания было двадцать девять, не имел прежде никакого опыта. Это не было сетованием. Любовники обучались вместе и учили друг друга. Паха Сапа сожалел только о том, что, приведя, наконец, невесту к брачной постели, он носил в себе воспоминания шального коня и порнографические монологи длинного волоса. Из этих двух людей, чьи воспоминания Паха Сапа против воли хранил в себе, шальной конь был более ласковым любовником, когда его саити совершались не ради простого удовлетворения голода. И в незаконных отношениях теперь уже мертвого воина с племянницей Красного Облака, женщиной Черный Бизон, которая в то время была замужем за нет воды, а шальной конь формально договорным браком, хотя и не по-настоящему, был связан с недужной женщиной черная шаль. Случались мгновения истинной нежности. Тогда как откровенные воспоминания длинного волоса, когда Паха Сапа, к своему несчастью, достаточно освоил английский и стал понимать, что бубнит этот внедрившийся в него призрак, были просто примерами самого тайного из того, что есть в человеческой жизни — интимных отношений. Через эти непрошные слова и образы Пахаса ощутил истину и неприходящую любовь Кастера к его молодой красавице-жене и искренне удивился этой супружеской паре и той сексуальной энергии, которую Либби привнесла в их брак». Но Паха Сапа не хотел, чтобы чьи-то сексуальные истории смешивались с его собственными мягкими реминесценциями и мыслями, и ему довольно неплохо удавалось мысленно отгородиться от воспоминаний шального коня и не замечать полуночный бубнёж призрака длинного волоса. Их весенняя поездка 1898 года в черные холмы» была первым случаем, когда Рейн и Паха Сапа оказались вместе вне резервации, если не считать тех страшных недель предыдущей осенью, когда он возил Рейн в Чикаго на эту жуткую операцию. На операцию в Чикаго преподобный Генри де Плашет поехал с ними, потому что хирург был его близким другом. Они отправились вскоре после того, как Рейн обнаружила уплотнение у себя на правой груди, Только им двоим была известна правда. Обнаружил это уплотнение паха-сапа, когда целовал свою любимую. Доктор Комптон настоятельно рекомендовал удалить обе груди. Такова была врачебная практика в те времена. Хотя на левой груди Рейн никакой опухоли не прощупывалось. Но отвергнув впервые советы отца и мужа, Рейн отказалась. Они к тому времени были женаты уже почти четыре года. Она так и не забеременела, но Рейн была исполнена решимости родить ребенка. Я смогу выкормить ребенка одной грудью, прошептала она Паха Сапи за несколько минут до того, как ее увезли, чтобы дать хлороформ. Та, что останется, она ближе к моему сердцу. Операция вроде бы прошла успешно. Опухоль была удалена целиком, и никаких других раковых образований не обнаружилось. Но операция стала для Рейн тяжелым испытанием. Она была слишком слаба, чтобы отправиться домой. Когда стало ясно, что его дочь на пути к выздоровлению, преподобный де Плашет вернулся в свою церковь, к прихожанам в Пайн-Ридже, но Паха -Сапа остался еще на четыре недели со своей любимой в маленьком пансионе около больницы. Блокотский Чикаго давно называлось Сотоджу отунваке что приблизительно означало «дымный город». Но Паха Сапа думал, что город никогда еще не был таким темным, дымным, покрытым сажей, черным и ветреным, как в эти бесконечные ноябрьские и декабрьские недели, что он провел там со своей любимой. Из окна рядом с кроватью в пансионе Открывался вид на склады и громадное депо, где день и ночь мельтешили паровозы, издавая оглушительные свистки. Неподалеку располагался скотный двор, и вонь оттуда лишь усиливала постоянную тошноту, которую испытывала Рейн от лекарств. Паха -сапа, не приняв предложение отца Рейн заплатить за все, священник после довольно безбедной жизни переживал трудные времена. Взял денег взаймы в счет будущего жалования у белого владельца ранчо Скотта Джеймса Донована, чтобы заплатить за комнату и стол. Медицинские счета он будет оплачивать следующие 23 года своей жизни. И вот, когда они вернулись в агентство в день Рождества 1897 года, Поезд задержался на один день, пока паровоз снегоочиститель пробивался через сугробы высотой до 20 футов к юго-западу от Пьера. Даже неудобства Пайн-Риджа и их крохотный домик показались им прекрасными в белом снегу под голубым западным небом. Рейн сказала, что начинает жизнь заново и не позволит раку вернуться. Позднее Паха Сапа думал, что годом ранее она, наверное, сказала бы, что Бог этого не допустит, но жена на его глазах становилась все критичнее по отношению к таким вещам. Она оставалась единственным учителем в резервации. Каждое воскресенье управляла церковным хором, преподавала индейским детям в воскресной школе, а когда ее отец попросил Паха Сапу креститься, чтобы он мог разрешить их брак, не стала возражать или вмешиваться. Рейн по-прежнему ежедневно читала Библию. Но Пахасапа безмолвно наблюдал за тем, как постепенно слабеет ее вера, по крайней мере, конкретная епископальная вера, которую проповедовал ее отец. То же самое происходило и со здоровьем Рейн, которая так никогда полностью и не восстановилась после операции. Но ее счастье и радость все же вернулись к ней. К весне 1898 года дом и душа Паха Сапы снова наполнились ее легким быстрым смехом. Они планировали пристроить еще одну комнату к дому следующим летом, когда Паха Сапа расплатится с владельцем Ранчо Донованом. В апреле. Улыбаясь такой широкой улыбкой, какой Паха Сапа никогда у нее не видел, разве что в день свадьбы, Рейн сообщила, что беременна. На черные холмы в конце мая они поехали случайно. По каким-то своим причинам владелец Ранчо Донован вынужден был на два месяца уволить часть своих работников. Бахасапа на это время не смог найти другой работы и помогал преподобному де Плашетту, делая мелкий ремонт в церкви, школе и старом доме, который все называли пасторским. Занятия в школе закончились, они всегда заканчивались в третью неделю мая, поскольку дети были нужны родителям, чтобы работать, заниматься посадками и пасти скот на крошечных участках земли. Отцу Рейн пришлось вернуться в Бостон, чтобы уладить дела после смерти его старшего брата. Преподобный де ехал на целый месяц, никак не меньше. И вот тогда Рейн предложила Пахасапе взять церковную телегу, мулов, кое-какое туристское оборудование и отправиться на черные холмы. Она вот уже четыре года жила рядом с ними, но так никогда и не видела их. Отец разрешил им воспользоваться телегой и мулами. Она, едва предложив это путешествие, начала готовить съестное. «Ни в коем случае», — сказал Паха Сапа. «Он даже думать об этом не хочет. Она на четвертом месяце беременности. Нельзя рисковать». «Какой тут риск?» — гнула свое Рейн. «Не больше, чем если она останется в агентстве. Ее работа в агентстве — она целыми днями таскала воду, колола дрова, вела работу в школе и церкви — была гораздо тяжелее, чем спокойная поездка в холмы. И потом, если возникнет какая проблема, то они будут ближе к городам и докторам в черных холмах, чем здесь, в Пайн-Ридже. К тому же тошнота по утрам ее больше не мучает, и она чувствует себя здоровой, как бык. Если Мула откажутся тащить телегу в горы, то ее потащит она, и все равно для нее это будет отдыхом. «Нет», — сказал Паха-сапа, — «категорически нет. Дороги тут ужасны, телега старая, да еще тряска в пути». Рейн напомнила ему, что пока он работал на ранчо Донована, Она, случалось, на этой самой телеге проезжала по двадцать миль, а то и больше, доставляя продукты больным и затворникам в резервации. Разве не лучше, если он будет с нею, и если следующая поездка на телеге станет удовольствием, а не работой? — Категорически нет, — сказал Паха Сапа. — И слушать об этом не хочу. — Я сказал. Они выехали в понедельник утром а к вечеру были на южной конечности черных холмов. Паха Сапа выменил у сержанта из седьмого кавалерийского старое, видавшее вида однозарядное ружье, которым все равно редко пользовался, Кольт он у себя. На армейскую палатку две раскладные койки и другой походный инвентарь, занявший две трети телеги. В тот год весна пришла раньше обычного, и поля были устланы ковром из луговых цветов. Первая ночь была очень теплой, и они даже не ставили палатку, спали в фургоне, уложив на доски столько подстилок и матрасов, что лежали выше бортов телеги. Паха Саапа показал Рейн главные звезды и объяснил, что, когда видимость идеальная, на небе можно разглядеть около трех тысяч звёзд. Она прошептала. Я бы сказала, что миллионы нужно будет сообщить ученикам следующей осенью. На следующий день они поехали по широкой пустынной теперь дороге вверх с южной стороны на Черные холмы. Пологие, перекатывающиеся склоны, здесь поросли высокими травами, у вершин сгрудились деревья. И посреди казавшихся безбрежными холмистых волн, Он показал ей, где скрыта Вашуния, дышащая пещера, в небольшом заросшем лесом каньоне. К сожалению, эту землю бесплатно получила семья поселенцев Вазичу. Они перегородили вход, повесили замок на дверь и стали брать плату с туристов, которые хотели посмотреть пещеру. Для паха -Сапа это было невозможно — заплатить за вход в Вашуния, Поэтому они продолжили путь на север. Новый городок Кастер, основанный в широкой долине, состоял преимущественно из салунов, кузниц, платных конюшен и борделей. Золотоискателям, у которых было мало денег, эту услугу предоставляли в палатках жалкие шлюхи но они остановились на высоком травянистом холме и отправились в город пешком за едой и сарсопариловой шипучкой, которая продавалась в киоске с красно-белым навесом. На третий день они оказались в самом сердце черных холмов. Два их терпеливых христианских мула тащили телегу вверх по крутым выбоенных тропам, которыми пользовались золотоискатели и погонщики мулов. Маршрут почтовой кареты дэниук дедвуд проходил к западу от них. Их собственные мулы, неспешные и задумчивые, научились быстро убираться на обочину, когда сверху на них по слякотной дороге несся тяжело груженный фургон. Паха-Сапа, перед тем, как они перебрались в более высокогорную часть холмов, Показывал Рейн Калии и выбоины, оставленные научной экспедицией Кастера в широких травянистых равнинах ранее неизведанных черных холмов в 1874 году, за два года до смерти Длинного Волоса. Рейн была потрясена. «У этих отметин такой вид, будто здесь, по долине, на прошлой неделе прошла армия. Сколько ученых! «Взял с собой кастер в эту экспедицию», — Паха сказал ей. «Десять рот седьмого кавалерийского, две роты пехотинцев, два пулемета гатлинга с мулами, трехдюймовое артиллерийское орудие, более двух дюжин разведчиков-индейцев, ни один из которых толком не знал черных холмов, шайку гражданских погонщиков». Возможно, некоторые из бородатых погонщиков с безумными глазами, что обогнали их сегодня, впервые появились здесь с Кастером. И белых проводников, но на этот раз без буфала Билла Коди. А еще переводчиков с полдюжины индейских языков, фотографов и 16 музыкантов-немцев, игравших любимую мелодию Кастера Гэри Оуэн, так что она была слышна с одного конца черных холмов на другом. Всего в научной экспедиции Кастера в 1874 году участвовало более тысячи человек, включая Фреда, сына президента Гранта, который большую часть времени был пьян, и которого Кастер один раз приказал арестовать за нарушение порядка. Абосс состоял из 110 фургонов Беккер, из тех, что все еще используются в Кастер-Сити и Дедвуде, Каждый из которых тащили по шесть мулов. Рейн посмотрел на него и паха сапа добавил. Да, еще было около трех сотен голов скота, пригнанного из форта Авраам Линкольна в Северной Дакоте, чтобы у людей каждый вечер было мясо на ужин. А были там какие-нибудь ученые? Несколько. Но главную цель так называемой экспедиции обеспечивали два горняка. Кажется, их звали Рос и Маккей. Они искали золото. И они его нашли. Пожиратели жирных кусков хлынули в черные холмы. Как только до них дошли слухи о золоте, они стали распространяться еще до того, как экспедиция Кастера покинула черные холмы но разве правительство всего за несколько лет до этого не отдало черные холмы твоему народу нашему народу форт ларами в шестьдесят году там ведь был подписан договор и обещал никогда не допускать белых в черные холмы паха Сапа улыбнулся подхлестнув мулов вожжами новая узкая грунтовая дорога шла через великолепные столбы которые более чем через 25 лет вдохновят историка и поэта Доана Робинсона на поиски скульптора. Потом в растянувшиеся между высокими гранитными пиками долины поуже, заросшие цветами, осинами и березами. К вечеру Паха сапая вспомнил про хорошее место для стоянки у ручья и направил телегу в высокую траву. Они отъехали от дороги с полмили, и остановились в осиновые рощи. Молодые зеленые листочки уже трепетали на легком майском ветерке. Обеды, что готовила Рейн во время их путешествия, были великолепны, лучше любого блюда, какое ел паха Сапа у костра со своих детских лет. И стоянки их были удобны благодаря койкам седьмого кавалерийского, складным стульям и столику. Солнце село. Долгие майские сумерки не торопились уходить. Над высоким пиком с востока поднялся молодой месяц. Рейн поставила на стол металлическую кружку с кофе. «Что я слышу? Музыка?» Это была музыка. Паха Сапа засунул походный нож за ремень, взял Рейн за руку и повел через осиновые заросли и лунные тени вверх к небольшой седловине, потом вниз, по сосновому леску, с другой стороны. Выйдя из широкохвойных сосен и снова оказавшись среди осин, они остановились. Рейн прижала ладони к щекам. «Боже мой!» Внизу они увидели красивое озеро, большое для черных холмов, которого не было там прежде. Паха слышал об этом озере от других работников ранчо, но не знал, где оно находится. В 1891 году дамбой перегородили речушку в западной конечности долины, где вертикальные камни стояли плечо к плечу и назвали новый водоем озером Кастера. Много лет спустя оно будет переименовано в Сильвиан Лейк. За три года до этого, в 1895 году, Рядом с водой, вблизи невидимой дамбы и неподалеку от высоких камней на дальней западной конечности озера построили отель. Паха Сапа обнял Рейн за плечи. В широком, из камней и дерева дворики у самой воды играл оркестр. Дорожка вокруг озера в некоторых местах была устлана великолепным белым гранитом, который теперь сиял в свете луны и звезд. На крыльце отеля, во дворике и на деревьях у озера светились бесчисленные китайские фонарики. Под быструю музыку оркестра танцевали пары в вечерних одеждах. Другие прогуливались по широкой поляне, по белой сияющей дорожке или по пристани, на которой горели фонарики, от которой отплывали каное, лодки и другие маленькие суденышки. У многих с кормы свисали белые фонарики, с парами, за веслами мужчина, на сиденье женщина с бокалом вина. Паха Сапа чувствовал себя, как во сне, в котором ты приходишь в свой старый дом и видишь, что он изменился до неузнаваемости, как никогда не мог измениться в реальном мире но за этим чувством возникало еще более сильное, такое сильное, будто легкие ему обожгло кипятком. Паха Сапа смотрел на смеющиеся, танцующие, прогуливающиеся пары в Азичу. Некоторые мужчины были в смокингах, женщины — в длинных, свободно не спадающих одеждах. Их кожа в глубоких вырезах платьев отливала белизной в свете ламп. Паха посмотрел на отель с шикарными номерами, выходящими на залитое лунным светом озеро, с рестораном, по которому словно призраки скользили официанты, разнося превосходное блюда хорошо одетым смеющимся мужчинам и женщинам, белым мужьям и женам. Он смотрел с тоской в сердце понимая, что именно это и должно было стать уделом его молодой, практически белой красавицы-жены, дочери знаменитого священника, автора четырех теологических книг. Его жены, которая, еще не достигнув двадцатилетия, путешествовала по Европе и великим городам Америки, Вот как должна была жить Рейн де Плашет. Вот чего она заслуживала. Вот что она имела бы, если бы не... Прекрати! Рейн ухватила его за руку и развернула лицом к себе. Музыка смолкла, и до них издалека, скользнув по рукотворному озеру Вазичу, донесся звук аплодисментов. На лице Рейн появилось выражение ярости. Глаза ее горели. Она прочла его мысли. Она часто читала его мысли. Он в этом не сомневался. «Прекрати, Паха Сапа! Любимый мой! Ты моя жизнь! Мой муж! А все это...» Она отпустила его левую руку, пренебрежительным движением правой руки, отметая видение отеля оркестра, танцующих лодок, цветных фонариков. Это не имеет никакого отношения ко мне, к тому, чего я хочу, что мне надо. Ты меня понимаешь, Паха Сапа? Понимаешь? Он хотел ответить ей, но не мог. Рейн снова положила руку ему на предплечье и встряхнула его со всей силой женщины, привыкшей к тяжелому труду. Пахасапа понял, что она может рельсы гнуть, а неистовый взгляд ее карих глаз мог прожечь камень. «Я никогда не хотела этого, мой любимый муж, мой дорогой. То, что я хочу, оно здесь». Она прикоснулась к его груди над сердцем. «И здесь?» Она приложила руку к верхней части своего живота, под единственной оставшейся грудью. «Ты понимаешь? Понимаешь? Потому что если нет, тогда иди к черту, черные холмы из народа вольных людей природы!» «Понимаю!» Он обнял ее. Оркестр снова начал играть, явно что-то популярное в нью-йоркских дансингах. И тут Рейн безмерно удивила его. Ваячхи и хэ? Он громко рассмеялся, и на сей раз не из-за ее непонимания родов в Локоцком, а просто радуясь тому, что она знает эти слова. Откуда она их знает? он не помнил чтобы когда то приглашал ее танцевать хан да он обнял ее там в осиновой роще над новым озером и они танцевали до поздней ночи когда паха сапа уходит с работы в пять вечера Он уже не видит белых ореолов вокруг его товарищей по работе, но у него начинается пульсирующая головная боль и, как следствие, во время спуска по 506 ступеням – головокружение. Наверху все готово к завтрашнему торжеству, кроме пяти демонстрационных зарядов. Никому не разрешат завтра утром подниматься на скалу, кроме паха сапы, который установят детонаторы. Небольшую бригаду допустят наверх, чтобы повесить флаг на стрелу и подготовить оснастку над головой Джефферсона. Остальная часть завершающей утренней подготовки будет проводиться на горе Доан, где соберутся пресса и толпы важных персон. Борглум вернулся и отводит в сторону рабочих, которые должны закрепить флаг на следующий день. Он явно собирается дать им последние указания. По хасапе последние указания не нужны, и он незаметно проскальзывает на парковку, заводит мотоцикл Роберта и следует в облаке пыли за спешащими домой по горной дороге рабочими. Он проезжает треть пути вниз по склону, и тут ему приходится свернуть в лес, где он соскакивает с седла, опускается на четвереньки и выблевывает обед. После этого головная боль вроде бы уменьшается. Паха Сапа, который так долго справлялся с самыми разными болями, не испытывал ничего подобного с того момента, когда 60 лет назад Кроу по имени Кудрявый чуть не расколол ему череп прикладом ружья. Приехав домой, Паха Сапа греет воду для еще одной горячей ванны, чтобы уменьшить боль и обрести большую гибкость, но в итоге засыпает прямо в ванне. Просыпается он в холодной воде, за окном темно. Он в ужасе вздрагивает. Неужели он проспал? А что, если Мюн отправился в какой-нибудь кабачок, когда Паха Сапа не приехал за ним в назначенное время? Но сейчас всего четверть десятого. Теперь дни стали короче. Когда Паха Сапа вытирается, глядя, как вода вихрем уходит из ванны, ему кажется, что уже наступила полночь. Он и думать не может о еде, но берёт несколько сэндвичей, кладет их в старый холщовый мешок, судок он брать не хочет. Он понимает, насколько это глупо и сентиментально. Он готов быть разорванным на куски, но хочет при этом сохранить судок, в который когда-то укладывала ему обед Рейн. «Глупо, глупо!» — думает он и качает раскалывающейся от боли головой но оставляет сэндвичи в холщовом мешке. Он заезжает на старую кистонскую кузню, превращенную теперь в единственную бензозаправку, и Томми, местный дурачок, заливает бензин в маленький бак мотоцикла. Будет глупо, если теперь его заговор не удастся из-за того, что у него кончится бензин». Поднимаясь по склону, чтобы забрать Мьюна, чей модели «Т» пал в этом году после множества пьяных столкновений с деревьями и камнями, и теперь Мьюн в смысле поездок целиком и полностью зависит от своих, таких же, как он, безработных пьяниц-приятелей. Паха Сапа думает, что теперь его заговор. Он только недавно начал думать об этом как о заговоре, но это именно заговор, пороховой заговор, решает его усталый мозг зависит от Мьюна Мерсера. Пороховой заговор, предпринятый в 1605 году неудавшаяся попытка заговорщиков-католиков взорвать здание парламента в Лондоне и уничтожить короля Якова I, проводившего политику репрессий против католиков и симпатизировавшего протестантам. Если Мюн ушел со своими идиотами-друзьями, больше веря в виски в субботу вечером, чем в 50 долларов воскресным утром, Если он ушел, то заговор Сапы провалился. Он просто не сможет поднять ящики с динамитом из ствола в каньоне на вершину, а потом разместить их на торце скалы без помощи, по крайней мере, одного человека, который будет стоять за рычагами лебедки. Но Пахасапа столько бессонных ночей провел в поисках способов, которые позволили бы ему сделать это в одиночку. Если мюна нет дома, то Паха Сапо знает: он целую ночь будет таскать эти ящики с динамитом из каньона в долине, а потом вверх по пятистам шести ступеням по одному ящику за раз. а потом, если понадобится, то даже без оператора лебедки сумеет подняться в люльке. Но он еще знает, что даже если у него и хватит сил, ночь для такого плана коротка. А значит, все опять-таки зависит от Мьюна Мёрсера. Паха Сапа обнаруживает, что напевает молитву шести пращурам, просит, чтобы они помогли ему в этом одном, не зависящем от него. Молитва напоминает Паха Сапе, что до завтрашнего полдня он должен сочинить свою «Песню смерти». Как это ни не невероятно, но Мьюн в назначенное время чудесным образом оказывается на месте. Он ждет снаружи и даже относительно трезв. Проблема теперь состоит в том, чтобы усадить этого великана в маленькую коляску. В конечном счете, мюн усаживается и выглядит как огромная пробка в крохотной бутылке. А потом преодолеть с такой дополнительной нагрузкой последнюю милю дороги на гору Рашмор. Когда и это чудо происходит, паха подводит отводит мотоцикл по пустой парковке в тень под деревьями. Луна сегодня поднялась раньше и стала еще круглее. «А чего это ты паркуешься здесь, под деревьями?» Мьюн морщит свой громадный лоб. «На тот случай, если пойдет дождь, конечно. У меня нет чехла для мотоцикла или коляски». Мьюн поднимает взгляд на небо, по которому плывет всего несколько облачков. За пять недель не выпало ни капли дождя, но он неторопливо кивает, мол, понятно. Сейчас всего одиннадцать часов, и из студии скульптора доносится музыка. Паха Сапа идет с Мьюном к основанию лестницы, и гигант опять начинает артачиться. «Эй, я ненавижу эту долбанную лестницу!» Мы что, не можем запустить канатную дорогу? Паха Сапа легонько подталкивает Мьюна. Шш! Ты что, забыл? Мистер Борглум хочет устроить сюрприз. Мы не должны пользоваться силовым оборудованием. Ты должен подняться до лебедки зала славы. Крутить барабан сегодня придется вручную, помнишь? А я обойду вокруг и поднимусь в каньон. Ты мне спустишь трос. У меня там все крюки и оснастка. Когда поднимешь ящики с фейерверком, сложишь их рядом с сараем. Только смотри осторожно. Шоу нам нужно к приезду президента завтра, а не для нас двоих». Мьюн крякает в ответ и начинает неторопливо подниматься по лестнице. Паха Сапа морщится. На грохот подкованных ботинок Мьюна может прибежать Борглум или еще кто-нибудь проверить, что это за шум. Следующие часы проходят как во сне. Паха -сапи нечего делать, пока ящики с динамитом поднимаются наверх, и он просто стоит внизу в смещающемся сплетении лунного света и лунной тени. Глядя вверх на черный силуэт лебедочной стрелы и сарая, Боясь, что мюн в любую минуту передумает или обнаружит, что в ящиках, на которых наспех накорябано внимание фейерверки, обращаться с осторожностью, на самом деле динамит и убежит. Но этого не происходит. Наконец, последний ящик и брезент подняты. Тонкий тросик спускается в последний раз. Паха Сапа светит фонариком в туннель Зала Славы, чтобы еще раз убедиться, что ничего там не оставил. Потом прицепляет к тросику люльку, садится в нее и с облегчением вздыхает, когда Мьюн начинает поднимать его на высоту в 300 футов. Следующие пять часов работы на гигантских головах еще больше похожи на сон. Обычно, если бурильщику или взрывнику нужно переместиться горизонтально вдоль стены утеса, как это приходится делать в эту ночь по Хасапе, то для этого существует подсобник, который сидит в себе, обвязанный ремнями безопасности, где-нибудь на лбу головы над бурильщиком или взрывником. Работа у него — не бей лежачего, потому что ему всего-то и нужно передать оператору лебедки наверху, что требуется. После этого подсобник высовывает голову, чтобы проверить, добрался ли рабочий внизу до нужного места. При этом ремни безопасности надежно удерживают его. Один трос уходит в лебедочную, другой зафиксирован на стреле, что нередко выглядит довольно комично, потому что он может стоять почти горизонтально, ногами упираясь в гранит и глядя прямо вниз. При этом он выкрикивает указания оператору лебедки. Который перемещает невидимого ему рабочего. В эту ночь никаких подсобников нет. Паха Сапа объяснил новую методику Мьюну десять раз. Но прежде чем скрыться за кромкой волос Джорджа Вашингтона, повторил все снова Подсобника нет Мьюн, так что работаем этим тросом. У меня веревка достаточной длины, мне ее хватит. Ты держишь руку на этой веревке. Вот я здесь пропустил ее рядом с твоим стулом. Если сильно дерну один раз, значит остановка. Дерну два, подними выше. Один рывок, пауза, потом еще один, означает переместить вправо на этом уровне. Один рывок, пауза, потом два рывка, переместить влево. Складки на лбу Мюна свидетельствуют о столь мучительной работе мысли, что Паха Сапи кажется, будто тот пытается понять статью о квантовом эффекте Альберта Эйнштейна, о которой говорил Роберт 24 года назад. С тех пор об Эйнштейне узнали все, кроме разве что Мьюна Мёрсера. «Смотри, Мюн, у меня тут все это написано. Если мы запутаемся, ты привяжись страховочным ремнем. «Закрепи его на стреле и выйди на лоб Джорджа. Посмотришь вниз и поймешь, в чем дело. Ясно?» Мьюн морщит лоб, накивает с выражением неуверенности на лице. «В конечном счете все получается в лучшем виде, как если бы они работали с подсобником». Паха -сапа составил схему размещения динамита и детонаторов. Ящик с детонаторами он забирает первым делом и ставит его на уступе, а потом постоянно возвращается к нему, как птица к гнезду. Поэтому спусков и подъемов ему приходилось делать всего ничего, только в начале и в конце каждой закладки. В основном он отталкивается ногами, скользит, поднимается, закладывает, заклинивает, потом отталкивается и снова летит в ночном воздухе, и в лунном свете. Потом Юн поднимает Паха-Сапу. Они перемещаются к стреле следующей лебедки дальше на восток по торцу утеса. Паха-Сапа спускается в своей люльке с веревкой в руке, и легкий танец в невесомости начинается заново. Невероятным, чудесным образом никаких задержек или срывов ни в работе, ни в плане не происходит. Громила идеально точно выбурил ниши. Ящики с динамитом легко встают туда, и паха сапа прикрывает их серым брезентом. Большая часть ночи уходит на размещение детонаторов, поскольку ящик должен взорваться весь сразу, а не отдельными шашками. Потом на размещение и укрытие длинных серых проводов. Но к 4.43 они заканчивают. Даже вторая взрывная машинка на месте и спрятана. Первой уже была установлена Пахасапа открыта, когда он готовился к демонстрационным взрывам. За ребром плоской скалы слева от щеки Линкольна. Пахасапа отвозит Миюна домой, отдает ему 45 долларов и, не оглядываясь, катит на своем мотоцикле вниз по длинной петляющей дороге в Кистон и домой. На востоке занимается Заря. Некоторое время он с беспокойством думает о том, что Мьюн может прийти на площадку и рассказать Борглуму о таинственной ночной работе и о ящиках с динамитом, на которых небрежно накорябаны на фейерверки. Но потом отбрасывает сомнения. Мюн слишком глуп и корыстен, чтобы обратить на это внимание, задуматься или говорить о таких делах. Он знает, что Мьюн поспит несколько часов, а потом отправится в какую-нибудь забегаловку в Дедвуде, открытую по воскресеньям, и напьется на все сорок пять долларов. Наступает еще один жаркий, солнечный, безветренный августовский день. Паха Сапа прикидывает, не соснуть ли ему часок, Он доверяет своей выработанной за долгие годы жизни способности просыпаться, когда нужно, если только он не лежит в горячей ванне. Но решает не рисковать. Надев чистую рубашку и плеснув в лицо холодной воды, он готовит кофе и присаживается за кухонный столик, не думая абсолютно ни о чем. А потом... Когда по дороге начинают проезжать машины других рабочих, спешащих из Кистона на рашмар, он моет кружку, ставит ее на место в аккуратный шкафчик, моет и убирает кофейник, оглядывает дом в последний раз. Он уже сжег записку, которая лежала на каминной полке два дня назад, в которой он просил вернуть ослов священнику, если с ним что-нибудь случится. Выходит на улицу. Заводит мотоцикл сына и присоединяется к меньшей, чем обычно, колонне рабочих, которые на своих стареньких машинах направляются на гору Рашмор. Он знает, что толпы народа появятся там позднее. Двадцать три. Шесть пращуров. Воскресенье, 30 августа 1936 года. Президент Рузвельт в полдень не появляется, но Борглум не начинает церемонию без него. Паха -сапа единственный, кто сегодня находится на торце скалы. Он примостился на щеке Линкольна, Каменотесы еще не обнажили, бородатый подбородок президента. Далеко справа. Но ему оттуда видны Джордж Вашингтон, укрытый флагом Джефферсон, площадка белого гранита, откуда должна будет возникнуть голова Тедди Рузвельта. Кроме него на горе в этот день еще восемь рабочих. Они выглядывают сверху из-за головы Джефферсона, где лебедка, стрела, шкивы и веревки, закрепленные на лесах, удерживают гигантский флаг, который в нужное время будет отведён в сторону, а потом убран. Сначала планируется провести пять демонстрационных взрывов, потом заиграет оркестр, и только после этого флаг с лица Джефферсона будет убран. Затем Борглум и некоторые другие обратятся к собравшимся и радиослушателям. Это и станет официальным открытием головы. Выступление президента Рузвельта не планируется». Правда, планы открытия кладбища в Геттисберге более 70 лет назад тоже предполагали, что присутствие президента Соединенных Штатов будет не более чем формальностью, а речи произносить будут другие. Борглум дал Паха Сапи один из своих лучших цейсовских биноклей, чтобы его главный взрывник наверняка смог увидеть, как босс поднимет, а потом опустит красный флажок, давая команду подорвать пять зарядов и сильная оптика позволяет Пахасапе четко разглядеть отдельные лица. К одиннадцати часам горожане и прочие любопытствующие из всей западной части Южной Дакоты начинают прибывать и занимать места над площадкой, выделенной для важных шишек, и по обеим сторонам от нее на Доан маунтин где, если Борглун добьется своего, а разве случалось так, чтобы он не добивался, думает Пахасапа, Со временем появится громадный центр для посетителей, причудливая обзорная площадка и, возможно, гигантский амфитеатр с сидящими местами на несколько тысяч человек для всевозможных патриотических презентаций, включая, не сомневается Паха Сапа, искусно составленные программы, в буквальном смысле воспевающие некоего скульптора по имени Борглум. А пока Борглому приходится усаживать своего сына Линкольна в бульдозер, чтобы сгладить колеи, ведущие к центру обзорного пространства под и перед выстроенными в форме буквы V трибунами для важных персон и местами для простых зрителей. Как узнал сегодня утром Паха Сапа, президент Рузвельт во время церемонии не станет выходить из открытого автомобиля. Даже без бинокля Паха Сапа видит место, где остановится автомобиль президента. Вокруг него громоздкие микрофоны на подставках, змеи чёрных кабелей, камеры кинооператоров. Под сосновыми деревьями опоясные ленточками площадки для фотографов. Все другие важные шишки расположатся за ФДР, когда он с Борглумом будет во время церемонии взирать на гору Рашмар. Паха Сапа находит Гудсона Борглума и чуть не роняет бинокль, потому что Борглум в свой лучший цейсовский бинокль смотрит прямо на него. Обычно Паха Сапа поднимается на хребет во время взрыва, пусть даже и такого малого, как этот. Всего пять демонстрационных зарядов. Но он убедил Борглума, что должен находиться здесь, на щеке Линкольна, аргументируя это тем, что при таком скоплении зрителей он может и не увидеть Борглума и его флаг. Борглум нахмурился и, прищурившись, сказал, «Признайся, Билли, тебе хочется лучше видеть». Паха Сапо пожал плечами и, потоптавшись на месте, своим молчанием словно бы подтвердил слова Борглума. Но лучше видеть ему хотелось вовсе не церемонию, а взрыв двадцати ящиков на торце скалы. Он сидит на двадцать первом ящике динамита. Они должны будут взрываться последовательно, так что он увидит эффект, который произведут первые двадцать, прежде чем взорвется этот, и его бросает в холодный пот. На долю секунды Паха Сапа проникается убеждением, что Борглум, В длиннофокусный бинокль видит ящик и точно знает, что на уме у его старшего взрывника. Но нет, выкрашенные в серую краску дополнительные шнуры тоже покрыты гранитной пылью по всей длине на выступающей щеке Линкольна, вплоть до того места, где находится паха сапа. Он сидит на ящике с динамитом, но ящик укрыт последним куском серого брезента, поднятого им наверх для маскировки. Да, у него на одну взрывную машинку больше, чем полагается, маленькая для пяти демонстрационных взрывов и большая для всех других ящиков с динамитом. Но он ее спрятал за ящик, на котором сидит, и Борглому ее не увидеть, даже если бы он взял телескоп» ваха скользит биноклем по остальной пребывающей толпе, а когда возвращается к Борглуму, тот уже смотрит в другую сторону. Неизменно свежий красный платок у него, как всегда, на шее, и его легко заметить в толпе преимущественно белых рубашек и темных пиджаков. Сам Борглум весь в белом, точнее, в дорогой, кремового цвета рубашке с длинными рукавами и широких брюках. Если не считать красного платка — и черного бинокля, что висит у него на шее. Паха опускает свой бинокль и откидывается назад. Его пропитанная потом рубашка прижимается к достранности холодному, выпуклому граниту, проявляющейся щеки Линкольна. Он недоволен, что рука у него чуть трясется, когда он достает часы из кармана. До прибытия ФДР и начала церемонии Остается не более двух часов. На следующее утро, после танца в Осиновой роще на другом от отеля берегу озера, Рейн заявила, что хочет подняться на Харни-пик, нависающий над ними на северо-востоке. Паха-сапа скрещивает руки на груди на манер индейца у табачной лавки, столь ненавидимого всеми индейцами. — Категорически нет, даже и говорить об этом не буду. Рейн улыбнулась той своей особенной улыбкой, которую Паха Сапа про себя всегда называл «улыбка колеса Ферриса». — Но почему нет? Ты сам говорил, что идти недалеко, две мили или меньше, и подъем легкий. Ведь сам утверждал, туда и младенец поднимется. — Может быть, но ты туда не пойдешь мы не пойдем у тебя ребенок рейн рассмеялась выражая радость от того что она и в самом деле носит ребенка и одновременно подтрунивая над его тревогой мы ведь в нашем походе будем много гулять мой дорогой и потом я буду много ходить дома в течение оставшихся шести месяцев а тут всего лишь немного вверх рейн это же гора Самая высокая в черных холмах. Ее высота всего семь тысяч футов, мой дорогой. Я проводила лето в швейцарских городках, которые расположены куда как выше. Паха Сапа отрицательно покачал головой. Он подался поближе к ней. Ее карие глаза в это идеальное утро казались почти голубыми. После танца среди осин они вернулись на свою стоянку, и Рейн, подойдя к задней части телеги, начала вытаскивать оттуда матрацы. Пахасапа настоял, чтобы матрацы были взяты на тот случай, если понадобится лечь. Увидев, что она поднимает матрац, Пахасапа ринулся к ней, вырвал матрацы, оттащил в большую армейскую палатку. И невинно спросил, «Зачем они нам?» Он обнаружил, что иногда его жена может мурлыкать, как одна из тех кошек, что обитали у школы и церкви Миссии. «Затем, мой дорогой, что хотя армейские койки замечательно удобны, но если мы хотим периодически заниматься любовью, то они для этого совершенно не годятся». И все же... В ясном свете майского утра паха Сапо стоял, продолжая отрицательно покачивать головой и скрестив на груди руки, а на его бронзовом лице, казалось, навечно застыло выражение озабоченности. Рейн приложила палец к щеке, словно внезапно синённая какой-то идеей. «А что, если я поеду верхом на кире?» Паха-сапа моргнул и посмотрел на старого мула, который, услышав свое имя, принялся прядать надрезанным ухом. Мол, слышь, слышу, но щипать травку не перестал. «Не, не знаю, может быть, но... Ну нет, не думаю». Рейн снова рассмеялась и на сей раз смеялась явно только над ним. «Паха-сапа!» Мой дорогой и высокочтимый Анунг-Кессон. И Хи, и Итанкан, и Васиюхе. Я не собираюсь ехать на Кириногору или еще куда. Ну, во-первых, он не оставит Маргаритку. А во-вторых, я была бы похожа на преснодеву Марию, которую везут в Вифлеем, только без большого живота. Нет, я уж пойду пешком, спасибо. Рейн, твое состояние... «Я не думаю. А, а если что-нибудь...» Она подняла другой палец, призывая его к молчанию. Менее чем в четверти мили от них за невысоким хребтом звучали смех и женские возгласы. Паха -сапа представил вазичу в воскресных одеждах, играющих в крокет или бадминтон на просторной зеленой лужайке, которая уходит к зеркальной глади озера. Еще он понял, что хотел сказать его жена. Они здесь были гораздо ближе к медицинской помощи, если возникнут какие-то проблемы, чем в течение всех предстоящих месяцев в Пайн ридже Говорила она теперь тихим, низким, серьезным голосом: Я хочу увидеть гору-Шесть пращеров, о которой ты говорил, мой дорогой. Туда ведь нет легкого пути. Нет. Появление отеля. Нового рукотворного озера и гранитной дорожки, здесь, в сердце черных холмов. Ваха Сапа голова шла кругом, словно он жил в чьей-то чужой реальности, на новой, лишь отдаленно напоминающей прежнюю планете. От одной мысли о том, что когда-то на шесть пращуров будут вести дороги, у него становилось муторно на душе». Я хочу ее увидеть, пахасапа. Ее и вид на все черные холмы. И я собираю еду в старую коробку для военных карт. А ты, пожалуйста, сделай что-нибудь, чтобы за эти несколько часов, пока нас не будет, ничего не случилось с палаткой и киром с маргариткой. Вид с вершины харни пика или холма злого духа, как все еще называл его пахасапа, Открывался невероятный. Последние приблизительно полмили вполне различимой тропинки проходили по округлым гранитным обнажениям, которые следовали одно за другим. Не имея ни малейшего желания карабкаться по усеянным камнями и валунами-откосам, чтобы достичь формальной вершины, они направились на скалистые террасы высокого северного склона горы. Да... Вид во все стороны был невероятный. Там, откуда они пришли, были столбы, леса и уменьшающиеся по высоте, поросшие травами и соснами холмы до самой пещеры ветра и дальше. На северо-западе лежало темно-сосновое и гранитно-серое сердце основной части черных холмов. Дальше на востоке виднелся Бэдлендс, словно белый шрам, оставшийся на равнинах. Еще дальше, на севере, на фоне горизонта возвышалась медвежья горка. Повсюду за пределами холмов тянулись великие равнины, которые были в течение нескольких недель в конце мая-начале июня и только после дождливой весны, как в этом году, такими же зелеными, как Ирландия в рассказах Рейн. Во всех направлениях виднелись серые гранитные вершины, столбы, хребты, торчавшие из таких темно-зеленых сосновых лесов, что они казались черными. Но с Харни пиком могла соперничать только серая масса шести пращуров. Этот длинный хребет находился чуть ли не у них под ногами. Когда Паха Сапа видел черные холмы вот так в последний раз, и в особенности гору шесть пращуров, Он парил высоко в воздухе вместе с духами тех самых пращуров. «Ах, Паха-Сапа! Как это красиво!» И потом, когда они посидели немного на одеяле, которое Паха-Сапа расстелил на вершине хребта, «Ты, дорогой, говорил мне только о том, что предпринял там попытку ханблицей, когда тебе было одиннадцать зим. Она взяла его руку в свои. «Расскажи мне об этом, Паха Сапа. Расскажи мне все». И он, к собственному немалому удивлению, рассказал. Закончив историю обо всем пережитом, о том, что показали и говорили ему шесть пращуров, он погрузился в молчание, ошеломленный и даже испуганный тем, что сказал все это. Рейн как-то необычно смотрела на него. Кому еще ты рассказывал об этом видении? Твоему любимому Тункашили? Нет. Когда я нашел сильно хромает в стране бабушки, он был старый, больной и одинокий. Я не хотел, чтобы еще и это жуткое видение ложилось на его плечи. Рейн кивнула, задумчиво глядя на него. Спустя долгое мгновение, в течение которого единственным звуком был шелест ветра среди скалы низких растений на вершине, она сказала «Давай поедим». Еле они молча, и с каждой длящейся минутой тишины дурные предчувствия все больше одолевали Паха Сапо. Почему он рассказал своей любимой жене, она все же по большей части принадлежала к племени Вазичу? Эту историю, которую не рассказывал никому, ни сидящему быку, ни другому Икчевичаза, хотя у него за прошедшие более чем 10 лет и была такая возможность. Оба они видели что-то такое, чего Паха не видел раньше, даже летая с шестью пращурами. Высокая трава бесконечных равнин, которая в это майское утро была зеленее зеленого, колыхалась под ласками сильных ветров, почему-то совершенно неощутимых здесь, на вершине Харни Пика. Паха Сапа представил себе невидимые пальцы, поглаживающие мурлыкающего кота. Что бы это ни напоминало, они с Рейн смотрели, как сильные, но далекие ветра шевелили бесконечные мили травы, текучие ленты воздуха становились видимыми, Нижняя сторона листочков травы была такой светлой, что казалась почти серебряной в этой зябе. Он никогда в жизни не видел океана, но понял, что вот он, океан, перед ним. Большая часть равнины прерий, насколько ему было известно, была разбита на участки и теперь находилась в собственности богатых владельцев ранчо и бедняков-фермеров. Первым судьбой было предопределено укрупняться, а вторым — разоряться. Но с вершины Харни Пика в тот день ни домов, ни ограждений с колючей проволоки видно не было, как из занявшего место выбитых бизонов вредоносного домашнего скота, выдергивающего траву с корнем. Отсюда, с этой высоты, виден был только ветер, играющий барашками волн, создающий совершенную иллюзию вернувшегося внутреннего моря. Потом появились величественные тени облаков, двигающиеся по морю темной травы в промежутках между сияющими овалами солнечного света. Когда солнце прорывалось сквозь тучи, на темном море появлялись серебряные лужи. Лужи в море. Где он читал эту запоминающуюся фразу? «Ах, да, в прошлом году, в холодном доме Диккенса». Книга очень нравилась Рейн, и она советовала Паха Сапи её прочесть, хотя времени для чтения, между поздним возвращением с Ранчо и ранним уходом на работу, у него почти не было. Но он любил читать книги по ее совету, чтобы потом можно было обсуждать их по воскресеньям. А она иногда шла ему навстречу, читая его любимые книги. Одной из них была «Илиада». Рейн призналась, что у нее был учитель, который хотел, чтобы она прочла Илиаду по-гречески. Но все эти копья, кровь, хвостовство и насильственные смерти отвратили ее от книги. А этой весной, читая перевод Чапмана, который когда-то так тронул молодого паха Сапу в школе отца Пьера Мари, под разогретым на солнце брезентом палатки, имевшим почти телесный запах, Она сказала мужу, что научилась у него любить рассказанную Гомером историю мужества и судьбы. Взятая с собой еда была хороша. Рейн заранее испекла пирог на походной горелке. Еще она прихватила с собой лимоны, и хотя льда здесь не нашлось, лимонад в тщательно завернутых стаканчиках получился свежий и приятный на вкус. Паха поел. ел, не ощущая вкуса. Наконец, когда они убрали тарелки, он сказал. «Слушай, Рейн, я знаю, что мое так называемое видение было галлюцинацией, вызванной длительным голоданием, жарой и дымом в парилке и моими собственными ожиданиями. Не надо! Паха Сапа, не надо!» Он никогда не слышал, чтобы Рейн говорила с ним таким голосом, и больше никогда не услышит. Ее голос мгновенно заставил его замолчать. Когда она заговорила снова, то так тихо, что ему пришлось наклониться поближе к ней. «Мой дорогой, мой муж и дорогой мальчик, то видение, что было дано тебе, оно ужасно. От него у меня болит сердце. Но нет никаких сомнений, что Бог, или как бы ни называлась та сила, что управляет Вселенной, решил именно тебе показать это видение. Рано или поздно, в течение твоей жизни, тебе придется что-то делать с этим. Ты избран». Паха Сапа недоуменно тряхнул головой. «Рейн! Ты ведь христианка, ты дирижируешь хором, ты преподаешь в воскресной школе, твой отец, Ха, но ты не можешь верить в моих богов, в моих шестерых пращуров, в мое видение. Почему же ты? И опять она заставила его замолчать, на сей расположив руку на его запястье. Ахасапа, разве у Вакана танки, кроме имени все? Нет еще имени тайна. — Есть. — Вот это и есть суть нашей веры, мой дорогой, веры каждого, кто может найти и сохранить ее в своем сердце. В отличие от моего отца, я мало в чем уверена, я мало понимаю. Моя вера хрупка, но все же я знаю, и у меня есть вера что в самой сути Вселенной лежит тайна с прописной буквы. Это, наверное, та же самая тайна, которая позволила нам найти нашу любовь и друг друга. Ту любовь, что позволила зародиться этому чуду, которое теперь растет во мне. Что бы ты ни решил делать с этим видением пахасапа, ты никогда не должен отрицать его реальность. Ты был избран, мой любимый и настанет день, когда тебе придется решать. Я не представляю, что и как, сомневаюсь, что и ты представляешь это. Я только молюсь, молюсь тайне внутри самой тайны, о том, чтобы ко времени, когда тебе все же придется принимать решение, твоя жизнь дала тебе ответ, и ты бы знал, как тебе действовать. Боюсь, что тебе... Предстоит сделать очень нелегкий выбор. Паха Саппа был ошеломлен. Он поцеловал руку Рейн, прикоснулся к ее щеке, потом с силой потер собственную щеку. Вовока, этот сумасшедший поютский пророк, о котором я тебе говорил, он тоже, видимо, считал, что он избранный. А в конечном счете оказалось, что он всего лишь сумасшедший. Рубахи танца призрака не защитили от пуль. Я видел, такую рубаху насильно хромает под его драной шерстяной кофтой. Рейн поморщилась, но голос ее не утратил убежденности. Этот старик только думал, что он избранный, мой дорогой. А ты и есть избранный. Ты это знаешь. А теперь знаю и я. Внезапно с равнин снизу налетел ветер и засвистел в скалах вокруг них. Паха Сапа заглянул в глаза жены. «Избранный? Но для чего? Одному человеку не по силам остановить каменных гигантов Вазикуна, вернуть бизонов или возвратить в Акан. Священную тайну. Народу, потерявшему ее. Так для чего же я был избран?» Ты сам поймешь, когда придет время, мой дорогой. Я знаю, что поймешь. Медленно спускаясь по склону Харни Пика, они не разговаривали, но большую часть пути держались за руки. Далеко внизу важные гости заполняют первые ряды трибун. Глядя через цейсовские окуляры, Паха Сапа находит лысину своего старого учителя Доана Робинсона. Он знает, что Доану в октябре исполнится 80, но поэта-историк никак не может пропустить подобную церемонию праздник открытия очередной части разделяемой всеми реальности, которая когда-то была мечтой одного лишь Доана Робинсона. Пусть эта мечта и претерпела сильные изменения. Рядом с Робинсоном в переднем ряду еще более глубокий старик, у которого вокруг подбородка, левой щеки и шеи словно намотаны полотенце. Это сенатор Питер Норбек, и Паха Сапа знает, что Норбек вместе с мечтателем Доном Робинсоном и конгрессменом-прагматиком Уильямом Уильямсоном и составили ту тройку активистов, которая выступала за проект «Рашмор». Проталкивала его, представляла сенату, находила для него финансирование, отстаивала и неустанно защищала, нередко от неумеренности самого Борглума, вплоть до нынешнего состояния проекта. Три почти законченные главы. Но сенатор Норбек, который за прошедшие годы выслушал от Борглума столько бранных слов, сколько не каждый мужчина позволит сказать даже своей жене, теперь умирает от рецидива рака челюсти и языка. Рак и многократные операции в конечном счете лишили его дара речи и превратили нижнюю часть лица в кошмар, которым можно до смерти напугать детей и некоторых избирателей. Но Норбик отрастил бороду, скрывающую часть этого ужаса, и обмотался шарфом-полотенцем, словно это обычная часть его гардероба. Может быть, второй галстук или яркий шейный платок. Паха Сапа упирает руку с биноклем в левое колено и видит, что Норбик откидывается назад, говорит что-то трем мужчинам в ряду за ним. Показывая на толпу нетерпеливых репортеров, загнанных за ленточку, умирающий сенатор разыгрывает быструю пантомиму, которая заканчивается спиралевидным движением указывающих вверх пальцев. Все три политика, а с ними и Дон Робинсон, сидящий через три человека справа от Норбика, заливаются смехом. Уильям Уильямсон не смеется. Конгрессмен, выбранный главой делегации для приветствия ФДР, нервно ходит туда-сюда перед стойками высоких микрофонов. Паха Сапа смотрит на свои часы. 14.28. Он видит Гудсона Борглума внизу. Тот слишком занят, разговаривает с важными людьми, и у него нет времени подняться и остановить Паха Сапу, даже если он и заметил в свой бинокль что-то неладное. Но у Борглума есть телефонная связь с сыном Линкольным, который руководит бригадой из восьми человек на кране и стреля над головой Джефферсона. А согласно официальной программе открытия памятника» Линкольн нажмет кнопку, инициируя демонстрационные взрывы, когда его отец даст отмашку красным флажком хотя в действительности именно главный взрывник всегда приводит в действие детонаторы. Паха -сапа достаточно далеко выдвинут на щеке Линкольна, тоже покрытый, как понимает он теперь, глядя на гранит под собой, своего рода полотенцем, и сможет увидеть, как взмахнет флажком Линкольн Борглум, флажок у него красно-белый, когда помощник его отца внизу передаст по телефону подтверждение команды на взрыв. Но взрывной машинкой управляет паха Сапа. В сотый раз он смотрит на 20 ниш, где установлены ящики с динамитом и детонаторы. Беспокоит его, как всегда, одно — не обрушит ли взрыв град камней и валунов на толпу и на трибуны. По идее, такого не должно случиться. Он достаточно глубоко расположил динамит в нужных местах. Большой Бил словок, который некоторое время работал в бригаде взрывников в Денвере, оставив золотодобывающую шахту Крипл Крик, где несоблюдение правил безопасности владельцами привело к гибели под завалом 23 трех горняков. Всегда любил говорить Паха Сапи, что если нужно подрывать большие сооружения, то главную роль тут играет сила тяжести, а не сам взрыв динамита. Обрушение, а не взрыв. Таков был девиз их бригады. «Дай мне одну динамитную шашку», — говорил Большой Билл за обедом со вкусом каменной пыли на ужасе Царя Небесного, в тусклом свете карбидных ламп на их касках. «Я тебе снесу Нотр-Дам. Нужно только выбрать верное место в правильно выбранном контрфорсе. Остальное доделает силы тяжести». Пахасапа надеется, что так и произойдет в данном случае, но всегда остается опасность, что осколки разлетятся. Он рассчитал взрывы с учетом безопасности тех, кто находится наверху, и почти уверен в том, что президенту и всем гостям внизу на горе Доан не угрожают ни малые осколки, ни тем более падение крупных камней. Но все же волнуется. Пахасапа понимает, что много лет назад должен был ответить своему сыну так, «Я не воин и никогда им не буду. Мне недостает желания причинять боль людям». Теперь он осознает, что так оно и было. Невзирая на неизбежные кулачные побоища, которые случались в его долгой жизни, включая и те, что были, когда он устроился на эту работу пять лет назад, У него никогда не возникало желания причинять кому-то боль или убивать кого-то. Даже когда он дрался, защищаясь, или чтобы пресечь российские оскорбления в свой адрес, делал он это, применяя минимум силы и помня, и по ярким воспоминаниям шального коня, и по высокопарной болтовне призрака длинного волоса. Что в некоторых случаях единственным правильным ответом, является применением максимума силы. Но теперь, сидя на ящике с динамитом рядом с двумя взрывными машинками, он знает, что не выпрыгнул, увлекая за собой Гудсона Борглума из вагонетки канатной дороги, потому что пока у него оставался хоть какой-то иной выбор, он не хотел убивать Борглума. А выбор у него есть. По крайней мере на ближайшие несколько минут снизу доносится всплеск шума, потом аплодисменты и на парковочную площадку въезжает кавалька до автомобилей. Другие машины выруливают к одной или другой стороне, но один длинный черный фаэтон, впереди которого поглядывая по сторонам идут люди в черных костюмах, сворачивает на новую дорогу и останавливается перед трибунами так, что микрофоны оказываются рядом с передней пассажирской дверью. С заднего сиденья открытой машины выходит человек, и трибуны восторженно приветствуют его. Паха Сапа выравнивает бинокль. Это популярный ковбой-губернатор Южной Дакоты Том Берри. Губернатор наклоняется к пассажиру на переднем сидении и несколько секунд говорит с ним — потом отходит и снова машет толпе. Теперь школьный оркестр начинает играть салют вождю. Паха-сапа слышит музыку дважды. Один раз напрямую, а второй — через громкоговорители, к которым подключены микрофоны. И Франклин Рузвельт без шляпы, оставаясь, конечно, сидеть на переднем пассажирском сиденье, откидывает назад голову. Солнце поблескивает в золоченой оправе его очков. Поднимает открытую ладонь, отворачивается от паха сапа и ждущего Борглума и машет по очереди каждой части толпы, расположившейся полукругом, и тем, кто сидит, и тем, кто стоит. Стоящая толпа ведет себя относительно спокойно, а важные шишки на ближней трибуне реагируют так оживленно, что последние ноты салюта вождю тонут в шуме. Три радиорепортера тараторят что-то в огромные микрофоны, но те не подключены к громкоговорителям амфитеатра. Паха Сапа слышит только с задержкой, накладкой, словно речь заики призрака. Несколько прохладные аплодисменты и приветственные выкрики толпы. В конце концов, докотская публика в основном республиканцы. Потом пронзительное, накладывающееся на естественный шум верещания громкоговорителя гулки меха, отражающиеся от вогнутой поверхности скалы над узким гранитным карнизом, где сидит Пахасапа, становится еще более искаженным и раздражающим. Это Уильям Уильямсон начинает свою приветственную речь. Пахасапа подтаскивает поближе к себе меньшую взрывную машинку и осторожно вытаскивает оголенные концы двух проводков. оплетку он снял перочиным ножом. Пропускает их между большим и указательным пальцами, чтобы очистить от пыли. Потом пропускает каждый через отверстие, аккуратно наматывает хвостики на две резьбовые клеммы. Убедившись, что контакт обеспечен, он наворачивает сверху бакелитовые колпачки, прижимающие проводки. Я встречался с одним из тех президентов, которых ты собираешься подорвать. Пожимал ему руку. Он спрашивал меня об учебе в Эстпойнте. А потом он на приеме познакомился с Либби и сказал, значит, вы и есть та молодая женщина, чей муж бросается в атаку с криками и улюлюканьем. От неожиданной речи длинного волоса Паха Сапа чуть не падает со своего ящика с динамитом. После почти трех лет молчания этот проклятый призрак снова взялся за свою болтовню. «Я, конечно, говорю о старике Эйби, о том парне, к чьей щеке ты притулился. В 62-м я и другие офицеры, что служили под командой генерала Маклеллана в армии Потомака, серьезно обсуждали, не отправится ли нам маршем на Вашингтон и не сместить ли эту некомпетентную гориллу». А на его место поставить военного диктатора маленького мака джордж маклелон один из ведущих генералов федеральной армии во время гражданской войны организатор знаменитой армии потомака крупнейшей федеральной армии на восточном театре военных действий паха сапа машет рукой словно прогоняя комара замолчи ты мертв «Да я просто хочу посмотреть, сделаешь ли ты это, или наложишь в штаны». «Опять!» Паха -сапа много раз прежде слышал смех Кастера. У этого Вазикуна даже при жизни был не особенно приятный смех, слишком уж похожий на нервный гогот озорного мальчишки. И шестьдесят лет в могиле отнюдь его не улучшили. «Тебе меня не остановить, длинный волос!» И опять этот невыносимый смех. «Остановить тебя? Да я и не хочу тебя останавливать, Пахсапа. Я думаю, тебе следует сделать то, что ты задумал. Думаю, ты должен это сделать. Давно пора». Паха -сапа закрывает на несколько секунд глаза, чтобы спрятаться от белого сияния, жары, сводящих с ума дублирующихся речей снизу, повторяемых усиленным эхом. Он спрашивает, уж не пытается ли призрак Вазичу сбить его с толку, перехитрить или, может, просто отвлечь его в наступающий критический момент. «Ничего такого, о чем ты думаешь, старый друг», — шепчет ему Кастер. «Я серьезно». «Ни один человек, в особенности человек, рожденный в народе воинов, не может так долго и безответно сносить оскорбления. В конечном счете он должен дать героический ответ. Сделай это, Паха Сапа, снеси сегодня эти треклятые каменные головы к чертовой матери перед всеми камерами, президентом и самим Господом Богом». «Это ничего не изменит. Твой народ все равно будет побежден, он пережил сам себя и будет забыт. Но это будет надлежащим ответом народа-воина на такое унижение. Сделай это, Бога ради! Я бы сделал!» Пахаса потрясет головой, пытаясь скорее освободиться от навязчивого голоса, чем дать ответ. До этого момента он, проведя долгое утро и бесконечный день на тонком карнизе, в невыносимой жаре, не чувствовал ни изнеможения, ни боли. Теперь его тело заполняется болью, потому что длинный волос открыл для нее дверь. Пахасапу вдруг одолевает такая усталость, что он сомневается, хватит ли ему сил раскрутить ручку взрывной машинки, чтобы сгенерировать ток, достаточный для преодоления сопротивления катушек. Хватит ли ему сил, чтобы, несмотря на трение, впихнуть плунжер? «Ты меня понял, Паха-Саппа? Ты не спал две ночи и, кроме того, отработал здесь без перерыва три полные смены и три ночи. Если ты вырубишься, твое тело полетит вниз, а сам ты станешь примечанием к истории церемонии открытия». Белый дом пошлет Борглому письмо с изъявлением сочувствия в связи с такой ужасной трагедией, смертью одного из рабочих. А эти треклятые головы так и останутся стоять здесь. «Взрывай их скорей! Какого черта ты ждешь?» Паха -сапа поднимает бинокль. В главный микрофон говорит какой-то толстый, незнакомый ему человек. Президент Рузвельт улыбается, Борглум стоит, небрежно облокотясь о президентский автомобиль, и в его руке пока еще нет красного флажка. Паха -сапа начинает говорить каким-то неестественным шепотом. Он не хочет, чтобы кто-нибудь внизу, посмотрев на него в бинокль, увидел, что его губы движутся. — Ты используешь бранные слова, длинный волос. — «Разве ты не обещал жене, что не будешь браниться? Смех призрака снова эхом отдаётся в черепе паха Сапы, но на сей раз он не такой скрипучий. «Ну да, обещал. Я дал этот обед в шестьдесят втором в Монро, вскоре после того, как нас с Либи познакомили на вечеринке в День Благодарения, и всего день спустя после того, как она, к моему сожалению, видела меня пьяным на улице города. Я помолился и покаялся, а потом дал обет, что больше никогда в жизни не прикоснусь к спиртному, не помяну в суе имя Господа, и никогда не буду пользоваться бранью, сколько бы меня не побуждали к этому моя профессия и мои негодные друзья. Но я не приносил клятвы Либби в тот день. Я поклялся перед моей старшей сестрой Лидией, а та поспешила передать это юной мисс Элизабет Бэкон который и в самом деле видел меня в непотребном виде, выглянув через шторы на лестничном окне дома судьи Даниэля Бекуна. На либе мертва, мой индейский друг, как мертва и твоя, дрожайшая жена, а с ними и стекло и действие всех наших обетов. Замолчи. Ты просто хочешь, чтобы я умер. Ты просто хочешь освободиться. Длинный волос снова смеется. «Конечно хочу, черт тебя подери. Я не душа, которая дожидается взятия на небо. Я не призрак, который дожидается воспарения. Я всего лишь опухоль в памяти паха Билли вялого коня Словака долбанного Сапы. Мы с тобой оба устали от этой жизни, этого мира. ну чего ты ждешь? Новых болей и потерь? «Чего ты ждешь, Паха-Сапа? Ну давай, крути свою треклятую машинку!» Паха-Сапа мигает, слыша бранные слова, эхом отдающиеся в его больном черепе. Неужели этот призрак все же сошел с ума? Но с другой стороны, а чего он и в самом деле ждет? Он намерен произвести демонстрационные взрывы, потом выслушать торжественные речи и, только после этого, взорвав сначала одну динамитную шашку, чтобы привлечь внимание толпы и операторов, только после этого взорвать 21 ящик взрывчатки. Но в словах призрака есть смысл. Чего ждать? Вспыхнув, он понимает, что хочет услышать, Будет ли после этого говорить президент Рузвельт, хотя его речи не предусмотрены в церемонии, а если будет, то что скажет? Он понимает, что пять лет проработал на этом памятнике, взрывал, помогал каменотесам и теперь хочет услышать, что думает об этом президент Соединенных Штатов. Сквозь усталость, не менее тяжелую, чем гранит, под и за ним, Пробивается понимание. Он хочет, чтобы президент и сегодняшние гости гордились работой, которую они проделали на горе Рашмор. «Да прекрати ты эти идиотские глупости!» — бубнит призрак длинного волоса. Паха Сапа не обращает на него внимания. Борглум начал говорить, обращаясь к президенту и гостям и теперь в руке у него красный флажок. Взрывные машинки, выбранные самим Борглумом, изготовлены в Германии и немного сложнее, чем старые, где нужно было всего лишь подключить и нажать, каким Паха Сапа привык, работая в шахтах. Сначала он берет рукоятку взрывной машинки, подключенной к детонаторам демонстрационных взрывов, и проворачивает ее четыре раза по часовой стрелке, заряжая конденсатор. Потом он отводит ручку назад, снимая предохранитель с плунжера и с усилием вытаскивает его. Теперь все готово, чтобы послать ток на детонаторы в ящиках с динамитом. Борглум заканчивает короткую речь о комбинированном использовании взрывчатки, буров и долот при работе над гигантскими скульптурами на горе Рашмор, подчеркивая, как делает это всегда. Важность инструмента скульптора, который на самом деле выполняет всего лишь 3% работ по удалению гранита. Борглум поворачивается спиной к президенту и толпе, театрально поднимает руку с красным флажком. Наверху, над закрытой флагом головой Джефферсона, сын Борглума Линкольн разговаривает по телефону с кем-то внизу и затем поднимает собственный красно-белый флаг. В последнюю секунду Паха Сапа бросает взгляд вниз, чтобы убедиться, что он зарядил машинку для демонстрационных взрывов, а не машинку, подсоединенную к проводам, идущим к ящикам с динамитом. Но от усталости в глазах у него туман, и ему нужно срочно посмотреть в бинокль, иначе он рискует пропустить сигнал. «Борглум?» Эффектным движением опускает красный флажок, словно сигнальщик на 500-мильной индианаполисской гонке. Одна из самых известных в Америке ежегодных гонок. Паха-сапа проталкивает лунжер до упора вниз. Он никогда не чувствовал такой злости, как в тот майский день 1917 года, когда его сын Роберт сказал ему, что поступил в армию и скоро отправляется сражаться в Европу. Роберт окончил частную Денверскую школу в декабре 1916 года и весенние месяцы провел, живя у отца в Кистонской лачуге, а потом в Дэдвуде, готовя документы для поступления в разные колледжи и университеты, а в основном предаваясь безделью. Пахасапа неодобрительно воспринял, когда Роберт большую часть своих накопленных денег потратил на почти новенький Харли Дэвидсон. Богатый одноклассник Роберта получил этот мотоцикл в подарок по окончании школы и тут же его разбил. Роберт купил побитую машину 1916 года выпуска, заплатив по 5 центов за каждый доллар начальной цены, отправил обломки на отцовский адрес и с января по апрель почти безвылазно ремонтировал его. Хотя сначала Пахасапа и не одобрял покупку, но по воскресеньям, и если выдавалось время свободной от работы на шахте «Хоумстейк», Помогал Роберту и вынужден был признаться себе, что ему нравились тихие часы работы рядом с сыном в сарае, которые они использовали как мастерскую. Это была преимущественно молчаливая, преимущественно отдельная, но странным образом сплоченная работа, которой могут предаваться только, пожалуй, отцы и дети. Паха Сапа часто вспоминал потом эти дни. Высокие оценки Роберта Пахасапа всегда знал, что они у сына хороши, только понятия не имел, насколько. В купе с восторженными рекомендациями знаменитых Денверских преподавателей принесли плоды. К апрелю 1917 года у Роберта было уже восемь предложений грантов. По своей обычной непонятной для его отца манере вести дела Роберт подал заявки в одни и те же колледжи и университеты под двумя именами. Оба они были получены официально, а различия объяснялись бюрократическими вывертами в законодательствах разных штатов и правилах федеральной регистрации. Роберт «Вялый конь» и Роберт де Плашетт. Заявки, поданные от второго имени, подчеркивали его связь с покойной матерью и белым дедом, словно Роберт был полным сиротой, а местом его проживания в течение последних девяти лет там был назван Денверский интернат. В заявлениях, подписанных первым именем, указывалась его связь с живым отцом, а местами прошлого проживания назывались резервация Пайн-Ридж и лачуга Пахасапы в Кистоне. К концу апреля Роберт сообщил отцу, что Роберт де Плашетт был не только принят в Принстон, Ель и три других ведущих университета Лиги Плюща, но и получил щедрые предложения грантов от этих лучших в Штатах учебных заведений. С другой стороны, Роберту Вялому коню предложили гранты дартмутские и Оберлинский колледжи, а также Блэкхиллский университет, расположенный неподалеку, в Спирфише, Южная Дакота, маленьком городке, откуда молчаливому калву-куледжу привозили откормленную печенью форель. Паха Сапа разозлился, узнав про игры, в которые играл его сын, когда речь шла о таких важных вещах, как образование. Но помимо этого, он испытывал еще и гордость. Разозлился он и когда узнал, что Роберт, который давно выражал желание уехать учиться не только из Южной Дакоты, но и из Запада, надумал поступать в самый малоизвестный из колледжей, принявших его. Где эти Даркмутские и Оберлинские колледжи, Роберт? Почему ты выбираешь их, если тебе предложили гранты Принстон и Ель? Когда состоялся этот разговор, был уже поздний вечер, и они заканчивали работу над коляской к мотоциклу. Роберт улыбнулся широкой, неторопливой улыбкой, которая так нравилась девушкам. «Дартмутский в Новом Хэмпшире, а Уберлинский в Огайо. Дай-ка мне ключ на три восьмых». «Да что они такое рядом с университетами Лиги Плюща?» Ну, дартмутский вроде можно считать, что и в лиге. Образован в 1769 кажется, имеет королевскую грамоту от того губернатора, который в то время представлял короля Георга Третьего. И, согласно этой грамоте, его назначение — обучать крещенных индейцев в регионе. Паха -сапа крякнул и отер пот с лица, отчего на щеке осталось грязное пятно. «И сколько...» Индейцев с тех пор окончили его. Улыбка Роберта под голой лампочкой в шестьдесят ватт была широкой и белозубой. Маловато, но мне нравится их девиз «Vox Clamantis in deserto. Голос вьющегося цветка в пустыне? Почти что так, отец. Глаз вопиющего в пустыне. Ко мне это может иметь некоторое отношение. Пахасапа выгнул брови. Да? Так ты считаешь, что твой дом священные черные холмы? Это пустыня? Голос Роберта посерьезнел. Нет, я люблю холмы и хочу вернуться сюда когда-нибудь. Но я думаю, что голос нашего народа слишком долго оставался без ответа. Пахасапа прекратил делать то, что делал, и при звуках слов нашего народа. Повернулся к сыну. Раньше он от Роберта никогда такого не слышал. Но его сын, наморщив лоб, затягивал один из болтов. Паха откашлялся, почувствовав вдруг, как запершило у него в горле. «А как насчет этого колледжа в гаю? Как его? Оберлинский. У них тоже такой броский девиз?» «Может быть. Только я его не помню». Нет, мне нравится тамошняя политика, отец. Они принимали негров уже в 1834 или около того, а женщин еще раньше. После Гражданской войны выпускники Оберлина отправились на юг преподавать в школах бюро по работе с бывшими невольниками. Некоторые из них были убиты ночными всадниками. Ты хочешь мне сказать, что отправишься на юг преподавать неграм? Ты хоть представляешь, насколько силен реорганизованный Куклукс клан Не только на юге, но и повсюду. Да, я знаю об этом. И нет, я не собираюсь преподавать. Ни на юге и вообще нигде. А что же ты хочешь делать, Роберт? Этот вопрос в последние годы мучил Паха Сапу гораздо сильнее, чем призрак Кастера. Его сын был такой умный такой красивый, такой представительный и такой замечательный ученик, если опустить его отцовскую фамилию, которая на самом деле и не была фамилией его отца, что мог стать кем угодно — адвокатом, доктором, ученым, математиком, судьёй, бизнесменом, политиком. Но Роберт, которого с самого детства интересовало всё и который не желал сосредоточиваться на чём-то одном, Казалось, был совершенно безразличен к карьере. «Не знаю, отец. Я думаю, что должен несколько лет поучиться в Дартмуте. Я хочу заниматься гуманитарными науками, и они не требуют, чтобы ты сразу же выбирал специализацию или карьеру. Вообще-то я, когда вырасту, хочу быть похожим на тебя. Вот только не знаю, как этого добиться». Паха Сапа нахмурился и уставился в макушку склоненной головы Роберта. Наконец его сын посмотрел на него. Роберт, давай говорить серьезно. Глаза Роберта, глаза его матери были столь же необъяснимо серьезны, как и глаза Рейн, когда она говорила Паха Сапе что-то очень важное. Я и говорю серьезно. А ты. А ты ки Я хочу стать таким же хорошим человеком, каким всю жизнь был ты. Митакуе Ойазин, и да прибудет вечно вся моя родня. Роберт принял предложение Дартмутского колледжа в нью гэмпшире починил свой мотоцикл и каждый день отправлялся в далекие путешествия по грунтовым и гравийным дорогам, а нередко и при лунном свете. А потом, 6 апреля, месяц и один день спустя после своей второй инаугурационной речи, президент Уилсон, которого переизбрали, потому что он обещал не влезать в Европейскую войну, пришел в Конгресс и потребовал объявить войну правительством Германии, Венгрии, Турции и Болгарии. Пять дней спустя Паха Сапа вернулся домой после 12-часовой смены на шахте, и увидел, что его сын стоит на кухне в темной маскировочной форме, высоких ботинках и полевой шляпе с плоскими полями американского экспедиционного корпуса. Роберт спокойным голосом объяснил, что проехал несколько миль до Вайоминга и поступил рядовым в армию в 91-ю дивизию, а на следующий день отправляется в учебную часть в Кэмп-Льюисе, штат Вашингтон. Пахасапа ни разу в жизни не ударил сына. Он знал, что белые отцы поколачивают своих чад, в особенности сыновей, если те отбиваются от рук. Но Пахасапа ни разу и пальцем не притронулся к сыну, ни разу не возвысил голоса. Взгляд или чуть пониженный тон всегда были достаточными дисциплинарными мерами, и у него никогда не возникало искушения отшлепать или ударить сына. В тот момент, 8 мая 1917 года, на кухне в Кистонской лачуге, Паха Сапа был как никогда близок к тому, чтобы поколотить сына и вовсе не влепить ему какую-то символическую затрещину. Паха Сапа был готов лупить сына кулаками, добиваясь послушания, как он впоследствии колотил на горе Рашмар парней, которые задирали его но он все же заставил себя сесть за кухонный стол. Его трясло от злости. «Но ради чего, Роберт? А колледж, Дартмут — твое будущее, надежды, которые возлагала на тебя твоя мать, мои надежды? Ради чего, Роберт? Ну скажи ты мне, богом тебя прошу!» Роберта тоже трясло от переполнявших его чувств, хотя каких — смущение, страха перед возможным гневом отца, возбуждение, досада, испуга — этого Паха-Сапа так никогда и не узнал. Он только видел, как дрожат всегда спокойные руки сына и слышал едва заметное волнение в его всегда спокойном голосе. «Это мой долг, отец!» «Моя страна воюет». «Твоя страна?» Паха Сапа был готов вскочить на ноги, схватить своего гораздо более высокого сына за лацканы военного мундира, сорвать с него пуговицы и зашвырнуть восемнадцатилетнего мальчишку в комнату через закрытую проволочную дверь. «Твоя страна!» И тут он почувствовал, что все его старания пропали даром что не имело никакого смысла показывать Роберту и Медвежью Горку и Бэдлендс, и вообще Паха-Сапа, и шесть пращур в солнечных лучах, осиновые и сосновые леса, равнинная луга и поросшие травой холмы дальше к югу, равнины, где ветер становится видимым, когда гладит своей невидимой рукой шкуру мира. Он слишком поздно понял, что должен был взять Роберта в долину у речушки под названием Чанг Пеопи пала где под старым тополем лежали в разброс белые кости любимого тункашилы Паха Сапы, и где было тайно захоронено сердце шального коня, чтобы никакой возичу не мог потревожить его. Он лишь смог в третий и последний раз произнести Твоя страна роберт де плашет вялый конь насколько было известно его отцу не плакал с полуторагодовалого возраста но сейчас вид у него был такой будто он вот вот разрыдается моя страна отец и твоя мы в состоянии войны пахаса почувствовал Что сейчас может потерять сознание. Он со всей силой ухватился за край стола. Это война между Кайзером Вазичу и царем Вазичу, Роберт. Война, в которую втянуто множество других Вазичу, парламентов, премьер-министров, стариков с дурным запахом изо рта, говорящих на двух десятках языков. И без всякой причины. «Без всякой причины. Ты знаешь, сколько английских мальчишек погибло в битве на Сомме за один только день?» Наступательная операция англо-французских армий в 1916 году. Союзники добились победы над германской армией с ограниченными результатами и ценой больших потерь. «Более 19 тысяч убитых, отец». Ранним утром первого дня. Более 57 тысяч выбывших из строя за весь день. Более 400 тысяч солдат Британской империи погибли или были ранены до окончания этой битвы. Более 200 тысяч — потерю французов. И при этом они даже не выиграли сражение. И более 460 тысяч — потери германцев». «Более миллиона убитых и раненых в одном сражении, Роберт. Ради чего? Чего добилась каждая из сторон, когда сражение закончилось?» «Ничего, отец». «И ты уходишь добровольцем ради этого? Чтобы участвовать в этом абсолютном безумии?» «Да, это мой долг». «Моя страна в состоянии войны». Он сел напротив отца, подался к нему через стол. «Отец, ты помнишь, когда мне было лет пять, ты в первый раз взял меня на медвежью горку?» Паха Сапа мог только смотреть на сына полным страдания взглядом. «Ты помнишь, я тогда исчез на несколько часов, А потом, когда вернулся на нашу стоянку, сказал тебе только, что был с одним хорошим человеком, который носит такое же, как у меня, имя. Роберт, сладкое лекарство. Ты с ним тоже встречался. Я знаю. Паха не мог ни кивнуть, ни отрицательно покачать головой. Он смотрел на сына так, как будто тот уже лежал в могиле. Так вот, я обещал мистеру сладкое лекарство, что никому не скажу того, что услышал от него. Но я нарушаю это обещание и говорю это тебе. Он сказал, что мне не суждено умереть смертью воина, что я никогда не умру на поле боя или от руки другого воина. Это успокоит тебя, отец? Паха-сапы с такой силой схватил запястье сына, что у того хрустнули кости. «Ради чего, Роберт? Дартмут, твоя настоящая жизнь впереди! Ради чего это?» Роберт несколько секунд не поднимал глаз, потом посмотрел на отца. «Месяца два назад...» Когда мы с тобой чинили Харлей, ты спросил, что я хочу делать со своей жизнью. И я тебе не ответил. Я много лет боялся сказать тебе правду. Но я много лет знал, что я хочу делать, что должен делать. Я хочу стать писателем». Эти слова не имели смысла для Паха Саппы. Он видел только военную шляпу, лежащую теперь на столе, пуговицы на мундире с распростершим крылья черным орлом, бронзовые диски на высоком камуфляжного цвета в на левом диске тиснение в форме букв ЮС, на правом скрещенные винтовки, знак различия пехоты. Писателем? Ты имеешь в виду, вроде как журналистом? Работать в газете? Нет, отец романистом. Ты любишь читать. Ты все время читаешь романы. О моих любимых писателях — Сервантесе, Диккенсе, Марке Твене — я узнал от тебя, отец. Ты это знаешь. Я уверен, что и мама точно так же приучала бы меня к книгам. Я знаю, она была учительницей, но ее со мной не было, а ты был. Я хочу стать писателем, романистом. Но я хочу писать о том, что мне пришлось пережить самому. Эта война, это так называемая война, которая покончит со всеми войнами, какой бы подлой она ни была, а я, как и ты, отец, знаю, что она подлая, и я знаю, что в ней не больше славы, чем в крушении поезда со множеством жертв или в автомобильной катастрофе но она будет величайшим событием этого века, отец. Понимаешь, как я смогу узнать, кто я, или из чего я сделан, или как я себя буду вести под огнем? Может, я трус? Я пока не имею об этом ни малейшего представления. Но как я узнаю обо всем этом? Как я смогу понять себя, если не пойду на войну? Я должен это сделать. Я люблю тебя, отец». Люблю так, что не смогу выразить словами на любом из языков, которые знаю, или когда-либо смогу выучить. Но я должен это сделать. И я клянусь тебе всем, что свято для нас обоих, могилой матери, памятью о ее любви к нам обоим. Я не буду убит в бою. И он не был убит в бою. Он сдержал свое слово. Или слово Роберта «Сладкое лекарство». После девяти месяцев подготовки 91-я дивизия была переправлена сначала в Англию, а потом, в конце лета 1918 года, во Францию. Маленькие синие конвертики армейской почты с исписанными мелким почерком листиками приходили от Роберта каждую неделю, без перерыва, как и во все годы его учебы в школе. Август 1918 года они провели в учебном лагере у Монтиньи ле руа Пахаса купил большую карту и прилепил ее к стене на кухне. В сентябре дивизия Роберта была отправлена на фронт, и в письмах стали появляться такие названия, как Вуа, Паньи-Сюрмез, сюрмес, сорси сюрмес, сорси Пахоса купил коробочку с детскими мелками и стал рисовать красные и белые кружочки на карте. В сентябре и октябре дивизия Роберта участвовала в ликвидации Сен-Мьельского выступа. Потом были жестокие наступательные бои Мезоргонской операции. Потом перегруппировка сил в местах с такими страшно знакомыми названиями, как Ипр и Фландрия. Роберт писал о забавных маленьких приключениях в траншеях, о чувстве юмора ребят с Запада, с которыми он проводил время, о привычках и манерах французов и бельгийцев. 26 октября, когда они стояли в местечке, называемом шато в штаб дивизии позвонил бельгийский король Альберт с приветствиями американцам на бельгийской земле. Роберт писал, что, хотя ночь была дождливая, жаркая, потная, хотя в их траншеях союзных армий донимали в шии крысы, Ребята из 91-й просто обалдели, узнав об этом звонке. Позднее Паха Сапо узнал, какими жестокими на самом деле были бои так называемой Иппорлистской наступательной операции с 30 октября по 11 ноября 1918 года. Роберт был в самой гуще сражения. Его командир написал благодарственное письмо, приложив к нему три медали, которыми был награжден Роберт, получивший к этому времени звание сержанта. Его не тронули ни снаряд, ни колючая проволока, ни пуля, ни газ, ни штык. В 11 утра 11 ноября 1918 года в Кампьене, в железнодорожном вагоне, было подписано перемирие и вступило в силу прекращения огня. Противостоящие армии начали отходить от передовой. Последний погибший на Восточном фронте солдат, как сообщалось, был канадец по имени Джордж Лоуренс Прайс, убитый немецким снайпером в 10.58 утра того дня. 91-я дивизия была отведена в Бельгию, где ждала демобилизации и отправки домой. Роберт писал, как там красиво в начале зимы, несмотря на разорение после четырех лет войны. Писал, что в свободное время познакомился с одной деревенской девушкой, разговаривал с ней, с ее родителями и сестрами. Пригодился французский, который он изучал в школе. То, что позднее назвали испанкой, началось в Форт Райли, штат Канзас, любимая прогулочная площадка генерала Кастера и Либби а вскоре распространилась по всему миру. Необычная мутация известного вируса гриппа оказалась наиболее убийственной для молодых и физически сильных людей. Точное число погибших от этого вируса никогда не будет установлено, но по оценкам составляет около ста миллионов, треть населения Европы, в два раза больше числа погибших в Великой войне. Роберт... Умер от воспаления легких, самая распространенная причина смерти среди молодых, пораженных вирусом. В армейском госпитале неподалеку от места расквартирования его дивизии к югу от Дюнкерка, и вместе с 367 своими товарищами был похоронен на фландерском военном кладбище неподалеку от деревни Варе-гем в Бельгии. Пахасапа получил это известие в канун Рождества 1918 года. Еще два письма, которые шли более медленным и окольным путем от Роберта, пришли после его смерти. В них он восхищался красотами Бельгии, радовался встрече с молодой девушкой, не названной, возможно, другой, сообщал об удовольствии, которое получает от книг, которые читает на французском писала о своей благодарности за то что вышел живым из этой войны отделавшись только легким кашлем с которым скоро справится и о том что соскучился по отцу и рассчитывает увидеть его в феврале или марте когда девяносто первую дивизию всерьез демобилизуют уже по звуку первого взрыва Паха-Сапа понимает, что произошло что-то ужасное. Пять зарядов, по четверти динамитной шашки каждой, установленных им для демонстрационных взрывов в глубоких шпурах грубой породы под небольшим выступом, идущим от Вашингтона мимо Джефферсона, должны взрываться в такой быстрой последовательности, что для зрителей внизу чуть ли не сливаться в одно бак бах бах ба бах, -бах, -бах. Демонстрационный взрыв должен был создать этакий приятный шумок и выкинуть в воздух гранитную пыль при минимуме камней. Но этот взрыв прозвучал слишком громко. Ощущение такое, что он слишком серьезен. От вибраций, которые чувствует паха сапа в гранитной скале под ним и через вертикальную дугу щеки Авраама Линкольна, у него клацают зубы, сотрясаются кости и усиливается боль во всем теле. И после взрыва наступает незапланированная пауза. Паха Сапа поднимает взгляд и видит, что худшие его опасения сбываются. Это тот самый взрыв, которым он хотел привлечь внимание. Справа от щеки Джорджа Вашингтона, и он вырвал большой кусок из самой щеки. Пахасапа смотрит вниз и видит, что перед ним не та взрывная машинка. От нее идут не черные провода, а серые. Он скорее слышит, чем видит движение в потрясённой этим звуком толпе на горе Доан внизу, когда все, от малого ребенка до президента США, поднимают ошеломленные взгляды к той стороне горы, где в воздух в облаке пыли поднялись несколько тонн гранита. А Сапа ничего не может изменить. Взрывы должны происходить последовательно, но электрический ток уже был послан на запалы всех детонаторов в количестве 21 штуки. Он не хотел, чтобы это произошло сейчас. Его отвлек призрак длинного волоса. Когда второй, третий, четвертый и пятый взрывы происходят одновременно. Правая глазница Джорджа Вашингтона взрывается, лоб первого президента трескается, взбухает и обрушивается, забирая с собой хищный клюв гранитного носа. Третий взрыв разорвал рот и подбородок и выбросил кусок гранита размером с Форд модели Т высоко-высоко в плотный августовский воздух. Четвертый взрыв разносит правую щеку Вашингтона, остатки его рта и часть левой брови. Пятый взрыв сбрасывает вниз обломки четырех первых. Куски гранита размером с паха сапа ударяют по лицу Авраама Линкольна, оставляют на нем шрамы выше ниже и рядом с частично защищенным местом, где сидит взрывник лакота. Внизу раздаются крики, скрежет микрофонов и громкоговорителей, и все еще эхом отображает реальность. «Джефферсон разлетается на части эффектней Вашингтона, что скорее подобало бы Вашингтону, первому президенту, а не Джефферсону третьему». Но самый сильный из пяти взрывов происходит за оставшимся висеть громадным флагом, отчего голова Джефферсона становится похожей на жертву расстрельной команды, которой на глаза повязали непомерно большую повязку. Пахасапа не хотел, чтобы это случилось, пока флаг остается на своем месте. Это главная причина, по которой он откладывал взрыв. Моя страна, отец, и твоя! Мы находимся в состоянии войны. Паха -сапа тогда не поверил его словам и не верит им и сейчас, когда страна не находится в состоянии войны, но у него не было намерения уничтожать гигантский флаг, который с таким терпением вышивали старушки и школьницы из Рэпид-Сити. Как это ни невероятно, но тонкая ткань немного приглушает взрывы. А потом, неуловимо для глаза, гигантский флаг распадается на куски, потому что взрыв выбрасывает многие тонны раскрошенной породы наружу и вверх, образуя кучевое облако серой пыли и огня. Пламя охватывает остатки флага. Первой вылетает громадная челюсть Джефферсона, ее фрагменты соскальзывают к груди старых камней далеко внизу. «Пусть всю работу сделает сила тяжести, Билли, дружище!» Когда флаг Саван сгорает и исчезает, разлетаются в мелкую крошку нос, глаза, лоб и вся левая щека, а затем происходит немыслимое. Согласно плану, восемь рабочих Линкольна-Борглума, отведя стрелу крана и начав подъем флага на множестве веревок и растяжек, должны были, не дожидаясь окончания подъема, направиться к лестнице из 565 ступенек. Никаких работ в этот день больше не планировалось, а Борглум хотел еще представить своего сына президенту Рузвельту, прежде чем все начнут разъезжаться. Но теперь Линкольн, Борглум и его люди вроде бы пытаются сделать что-то. Поднять флаг, добраться до других зарядов, пока те не взорвались, Ни для того, ни для другого нет времени, но, тем не менее, Паха Сапа видит маленькие черные фигурки. От этого зрелища внезапный приступ тошноты и ужаса накатывает на него. Фигурки что-то делают со стрелой крана, когда взрыв подбрасывает эту махину высоко в воздух, после чего горящие фрагменты флага начинают падать на макушку потрескавшейся теперь головы Джефферсона. Через гранитную пыль и дым он видит крошечные фигурки. Они бегут, падают. Что это там? Неужели вместе с фрагментами флага и почерневшими камнями вниз летит человек? Паха Сапа обращает молитвы ко всем известным ему богам, чтобы это было не так. Взрываются все пять ящиков динамита на очищенной площадке Теодора Рузвельта. Взрыв выбрасывает большую часть породы в сторону паха сапы стоящей внизу толпы. Он установил ящики с динамитом глубоко в нишах, чтобы не только разрушить все уже имеющиеся головы, но и исключить возможность для Борглума или какого-либо другого скульптора высечь здесь что-либо подобное, не оставить им для этого гранита. И теперь эта цель достигнута, хороший гранит разрушен. Осколки лба, уха, оставшиеся фрагменты носов Вашингтона и Джефферсона теперь превратились в кладбище камней. И гранита для новых работ не осталось. Теперь к этому добавилась и площадка, подготовленная для Тедди Рузвельта. Среди этого шума, летящих осколков, облаков пыли, паха Сапа улучшает мгновение и, схватив бинокль, наводит его на Гудсена, Борглума и гостей, собравшихся на горе Доан. Его расчеты оказались неверными. Осколки камней размером с кулак, с голову, пролетев сквозь строй сосен и листву осин, падают в толпу, как метеориты из космоса. Те, кто стоял, уже разбежались, как жертвы извержения в Помпеях или Геркулануме. Они несутся по парковочной площадке, в панике забывая о своих машинах. Те, кто как в ловушке находился на расположенных более близко трибунах, сгрудились на деревянной платформе, мужья стараются своими телами защитить от падающих обломков жен, белое облако находится теперь почти над ними». Начинают падать более крупные обломки от подрыва гранитной площадки ТР. Паха -сапа видит, как встает сенатор Норбек. Его шарф сорван несколькими последовательными ударными волнами. Искалеченная раком челюсть кажется кровавой прелюдией к тому, что ждет всех остальных. «А президент?» У Паха Сапы всё внутри сжимается при этой мысли пока не появился президентский фаэтон со специальными рукоятками. Он даже и не думал о том, что президент Франклин Делано Рузвельт — коллега, который не в состоянии встать без стального пояса, без стальных скоб на высохших ногах, и даже не может сделать вид, что идет, если рядом нет кого-то, кто бы принял на себя его вес. Президент Соединенных Штатов не может бежать. Президент Рузвельт после перенесенного полиомиелита был инвалидом. Но за те три секунды, пока он смотрит вниз, до того, как расширяющееся облако пыли и последние взрывы не закроют навсегда этот вид, Паха Сапа видит, как агент секретной службы, стоявший лицом к трибуне и толпе, спиной к сидящему президенту Игоре Рашмар, Разворачивается, прыгает на водительское сиденье мощного фаэтона, включает заднюю передачу и несется задним ходом от града падающих обломков и приближающегося облака, чуть не сбивая на ходу губернатора Тома Берри. Рев двигателя слышен даже за взрывами, криками и грохотом падающих камней. Голова президента по-прежнему чуть ли не фронтовато откинута назад, вместо улыбки на его лице выражение необыкновенного интереса, если не удивления. Но не испуга, отмечает Паха Сапа. Глаза прикованы к уничтоженным каменным головам его четырех предшественников на вершине скалы. А Гудсен стоит на том же месте, где и стоял, широко расставив ноги, уперев руки в бока, Смотрит на приближающееся облако крошек и пыли, на летящие камни, словно спорщик, ожидающий ответа противника. Над пахосапой сапой и вокруг него взрывается голова Авраама Линкольна. Подчиняясь какому-то древнему инстинкту выживания, он прижимается вплотную к узкому карнизу, хотя скалан над и под ним разлетается на части. Тяжелый лоб Линкольна падает одним куском и пролетает всего в каком-то футе от паха Сапы всей своей огромной массой. Больше дома, тяжелее боевого корабля. Зрачки Линкольновых глаз, высеченные в граните стержней длиной в три фута, создают впечатление настоящих зрачков, взирающих снизу на паха Сапу. Словно гранитные ракеты они летят в долину, Один прорезает грибообразное облако и наподобие копья вонзается в студию Борглума. Нос Линкольна тоже отделяется одним куском, забирая с собой семь футов карниза всего в нескольких дюймах от вытянутых и вцепившихся в гранит пальцев паха сапы. Два следующих взрыва оглушают паха сапу и подбрасывают его в воздух на шесть футов. Он приземляется на карниз, но его ноги болтаются над сотнями футов пустого, наполненного пылью воздуха. Кровоточащие пальцы его левой руки цепляются за кромку. Он удерживается и, кряхтя, заползает наверх. Мимо него летят камни, и вокруг гремят невыразимо оглушительные взрывы. Его рубаха и рабочие штаны изодраны в клочья. В тело вонзились сотни осколков, и он весь истекает кровью. Правая глазница распухла, и этим глазом он ничего не видит. Но он жив, и против всякой логики, предательски, лицемерно, среди всего этого хаоса цепляется за обрушающийся карниз, цепляется за жизнь. Как такое возможно? Последний ящик с динамитом всего в нескольких дюймах от его лица. Он должен был взорваться вместе с остальными. Может быть, замедлитель в детонаторе вышел из строя? Инстинкт выживания подсказывает Паха Саппи, что надо столкнуть ящик с карниза, прежде чем тот взорвется. Пусть он соединится с этим хаосом взрывов, обрушения, камнепада и пыли внизу. За долю секунды Паха Саппа в полной мере осознает меру своей трусости». Пусть лучше меня повесят через несколько недель, чем я различусь на атомы сейчас. Но он не сталкивает ящик с кромки вниз. Вместо этого Паха Сапа обдирает себе ногти, срывая крышку с ящика. Он должен понять, почему не произошло взрыва. Сквозь удушающую, обволакивающую его пыль, он видит, что в ящике нет динамита, ни одной шашки, хотя динамит был. Когда вчера ночью Паха Сапа снаряжал этот ящик, аккуратно вставляя детонаторы и закрепляя провода, идущие к взрывной машинке. Вместо динамита там лежит бумажка. Паха Сапа видит на ней свое имя и несколько нацарапанных ниже предложений. Слова неразборчивы, в клубящейся пыли, но почерк вполне узнаваемый. Когда пыль окутывает всё, не оставляя больше Пахасапе возможности ни видеть, ни дышать, сомнений у него не остается. Эти отчётливые, тщательно вырисованные буквы, написанные рукой его сына Роберта. Корнис под ним рушится. Пахасапа приходит в себя. Он заснул, задремал. Но это невозможно. Второе видение? Нет. Нет, категорически нет. Это всего лишь сон. Нет. Как он мог? Но невозможно заснуть посреди трое суток без сна, долгие дни работы, жара. Бубнешь длинного волоса убаюкал его. Нет, невозможно. Постой. Что он пропустил? Гнусавая речь сенатора Тома Берри на манеру Уилла Роджерса еще не завершена. Американский ковбой, комик, юморист, актер, звезда 1920-30-х годов. Звук громкоговорителей эхом разносится по пространству, отдаваясь от трех целых и невредимых голов и заготовки, где должна появиться голова Т.Р. Начинает говорить Борглум. В его руке снова красный флаг. Нет, не снова. В первый раз. «Может быть, я уже умер?» — думает Паха Сапа. «Возможно, Гамлет был прав. Умереть, уснуть и видеть сны быть может. Вот в чем причина. Смерть была бы спасением, не будь в ней снов, но переживать это все снова и снова во сне...» Борглум говорит, что мы... Большое мы, неназванные 60 рабочих и он, используем динамит, чтобы расчистить поверхность, но главная работа делается вручную». «Хрен нас два», — думает Паха Сапа. Он смотрит вниз. Провода не подсоединены к детонаторам. Солнце цепляется за него, как мокрая мертвая обезьяна. Голова его раскалывается от боли, и у него такое ощущение, что сейчас он начнет болевать, свесив голову с карниза. С карниза, который обрушился под ним всего несколько секунд назад, его по-прежнему мутит. Муть в голове и в желудке. Борглум поднимает красный флажок. Паха-сапа протирает провода, накручивает их на клеммы, прижимает бакелитовыми колпачками. Его исцарапанные, бесчувственные пальцы делали так тысячу раз, и он позволяет им проделать эту работу, не включая мозги. Единственное вмешательство, которое он позволяет себе, это проверка цвета проводов. Черный. Демонстрационный взрыв. Подключено. Четыре поворота рукоятки для выработки тока, движение против часовой, извлечь предохранитель, плунжер поднят — все готово. Паха-сапа кладет правую руку на плунжер, а левый подносит глазам бинокль. В отличие от того, что происходило во сне, Борглум не поворачивается спиной к президенту и не размахивает театрально-красным флажком, как сигнальщик на индианаполисских гонках. И левая рука Борглума на спинке сиденья президентского автомобиля, он корпусом наполовину повернут к президенту, глаза подняты к скале, он небрежно делает отмашку флажком. «Бах! Бах! Бах! Бах! Бах!» Паха Сапа не помнит, как задавливает плунжер в машинку, но тот оказывается в машинке, и взрывы следуют, как им положено. На слух Паха Сапы... Ослабленные многочисленными взрывами, эти четвертушки динамитных шашек издают звуки, похожие скорее на ружейные выстрелы. Количество подорванного гранита чисто символическое, облако пыли почти незаметное, но публика внизу аплодирует. Как это ни странно, президент Рузвельт протягивает руку Борглуму, и они обмениваются рукопожатием, словно они сомневались в результатах этого взрыва. Над паха сапой происходит какое-то движение. Линкольн Борглум и его люди отвели в сторону стрелу и подняли флаг. Томас Джефферсон уставился в голубое небо. Звук реальных аплодисментов и звук запаздывающий, идущий внахлёст и усиленный динамиками, барабанит по каменным лицам вокруг паха сапы и над ним. Борглум словно подался к микрофону. Тон то у него повелительный. Он отдает прямой приказ президенту Соединенных Штатов. «Я прошу вас, мистер президент, открыть этот памятник как святилище демократии и посредством его воззвать к людям земли, которые будут жить через сто тысяч лет, чтобы они смогли прочесть вашу мысль» и понять, какие люди сражались ради установления независимого правительства в западном мире. Снова аплодисменты. Все звуки доносятся из далекого далека к Пахасапе, чьи руки прикручивают оголенные концы серых проводов к клеммам второй взрывной машинки. Слова Борглума «воззвать к людям земли» кажутся странно знакомыми Паха Сапи, который взводит взрывную машинку, четыре раза поворачивая ручку по часовой стрелке. Да, он знает, эти слова перекликаются с теми, что были сказаны на открытии Олимпийских игр в Берлине в начале этого месяца. «Я взываю к молодежи всего мира!» И это вполне похоже на Борглума. Он называет не лица, работа над которыми еще не закончена, а святилище демократии и все его писания, что будут упрятаны в зал славы, который сейчас представляет собой лишь пробный ствол в никому неизвестном каньоне за головами. Сто тысяч лет владения Вазичу черными холмами. Он вытаскивает плунжер взрывной машинки, пока тот не становится на свое место. Все готово. Речь Дер не была запланирована. Или ему не предложили. Паха Сапа не помнит, приглашали ли Авраама Линкольна выступить в Геттисберге. Роберт мог бы ему сказать. Но он знает, что 16-й президент не был главным выступающим. А теперь этот 32-й президент вообще не собирался выступать. Но эмоции или политические соображения взяли свое, как и предполагал Паха Сапа. и Франклин Делано Рузвельт протягивает руку и подтягивает поближе к себе тяжелый круг микрофона. Знакомые по радио интонации, успокоительный тон, из-за громкоговорителей и эхо голос по-прежнему похож на тот, что Паха Сапа слышал по радио доносится с горы дон до вершины горы рашмар, а потом до всего мира. Я видел фотографии, я видел чертежи и я разговаривал с людьми, ответственными за эту грандиозную работу, но лишь десять минут назад осознал не только весь ее масштаб, но и ее необыкновенную красоту и важность. Я думаю, мы, видимо, можем вообразить себе американцев, живущих через десять тысяч лет, вообразить и поразмыслить, что наши потомки, а я думаю, они по-прежнему будут жить здесь, что наши потомки будут думать о нас. Давайте надеяться, они будут верить в то, что мы честно каждый день, в каждом поколении старались сохранить землю, в пристойном для жизни состоянии и создать пристойную форму управления. Аплодисменты теперь звучат громче, и Паха-Сапа слышит их, прежде чем эхо громкоговорителей. Из толпы, состоящей в большинстве своем из республиканцев, доносятся одобрительные выкрики. Паха -сапа снова поднимает и ловит момент, когда ФДР отворачивается от сияющего Борглума и часто пародируемым движением машет толпе, закинув назад свою великолепную голову. На лице застыла улыбка, для цельности картины недостает только мунштука и сигареты. Паха -сапа видит, что шарф у несчастного сенатора Норбика сполз, сон пытается реализовать свои отвратительные реалии но искалеченный раком создатель и защитник рашмарского проекта улыбается улыбкой покойника. Ощущение времени словно покидает Паха Сапу. Неужели он снова задремал? Неужели он сходит с ума? Он поднимает нагретый солнцем бинокль. Борглум стоит, небрежно облокотясь президентский фейтон. Солнце разогрело металл, И Паха -сапа видит, что Борглум длинными рукавами защищает кожу от обжигающего жара стальной, она, наверное, пуля непробиваемая, Чёрные двери автомобиля. Вокруг автомобиля теперь толкутся другие важные шишки, и нахмуренные агенты секретной службы не подпускают некоторых из них к президенту. Микрофон выключен. Вернее, радиокомментаторы что-то бормочут свои, но громкоговорители отключены. Так что Паха Сапа не может слышать, о чем говорят его босс и президент. Но он слышит. Голос Рузвельта расслабленный, удовлетворенный, искренне заинтересованный. И где у вас будет Тедди?» Борглум поворачивается, показывает на место слева от паха сапы и объясняет, что голова Т.Р. будет высечена на этом участке более светлого гранита между Джефферсоном и уже проявляющейся головой Линкольна. «У меня все чертежи в студии». Борглум приглашает президента к себе в студию. Прямо сейчас. «Это вполне в духе Борглума» предполагать, что президент Соединенных Штатов примет это экспромтное приглашение и будет слоняться по студии, пока Борглум готовит для всех стейки. Рузвельт улыбается и говорит, «Я еще вернусь как-нибудь, чтобы осмотреть все внимательнее». Борглум улыбается и кивает, явно веря ФДР. Пахасапа знает Борглума буквально как свои пять пальцев. Разве может у кого-нибудь не возникнуть желание вернуться на гору Рашмор? И потом впереди еще столько торжественных мероприятий. Открытие главы Авраама Линкольна, вероятно, на следующий, 37-й год. Потом, конечно, Тедди Рузвельт к 40-му, если Борглуму удастся выдержать расписание. А Паха Сапа знает. Борглум предполагает, что Франклин Рузвельт будет избираться еще как минимум на три-четыре президентских срока. А потом еще зал славы до 1950-го или где-то в эти сроки. Паха Сапа поднимает голову, щурится от солнечного света. Линкольн, борглу и его люди уже свернули гигантский флаг, убрали в сторону стрелу и шкивы, и теперь идут к лестнице. Линкольну нужно поторопиться, если он хочет, чтобы его представили. Толпа уже начинает рассеиваться, важные персоны покинули свои места, агенты секретной службы и помощники президента расчищают дорогу для его автомобиля. Пахасапа понимает, что время пришло. Сейчас. Вот в эту секунду. Взрывная машинка у него между ног. Все готово. Час спустя он все еще сидит в этой позе, потом поднимает голову, подносит глазам бинокль и смотрит вниз. Почти все уже разошлись. Президентской машины давно нет. Парковка пуста, трибуну разбирают. Он замечает движение наверху, поднимает голову и видит Гудсона Борглума, который спускается к нему. Изо всей сотни или около того человек, кто научился двигаться по лицам и торцу горы Рашмар, никто не делает этого с такой легкостью и уверенностью, как Гудсон Борглум. Босс опускается на карниз, выходит из люльки, снимает с себя страховку. Он смотрит на взрывную машинку, которая все еще стоит между ног Паха Сапы. «Я знал, что ты этого не сделаешь. Где ты запрятал ящики с динамитом?» Держа правую руку на плунжере, Паха Сапа показывает на разные ниши выше и ниже голов. Борглум покачивает головой. На нем широкополая шляпа а на шее все еще красный платок, и садится на карниз, упираясь одной мощной рукой в колено. Паха-сапи приходится преодолеть пустоту внутри себя, чтобы заговорить. — И давно вы знали, что я собираюсь сделать это? Борглум показывает свои желтые от никотина зубы. — Неужели ты не понял? Я всегда знал. «Что ты собираешься сделать, Паха Сапа? Но я всегда знал, что ты этого не сделаешь». Это утверждение кажется бессмысленным, и Паха Сапа недоумевает, откуда боссу известно его, Паха Сапы, настоящее имя. Взрывная машинка все еще полностью заряжена, плунжер все еще поднят. «Паха Сапа...» Ты помнишь, как мы познакомились на Холмстейкской шахте? Наши рукопожатия. Конечно. Голос у Паха Сапы слабый, без выражения, голос потерпевшего поражения, каким он себя и чувствует. Ты так дьявольски самоуверен, старик, черные холмы. Думаешь, что ты единственный человек в мире, наделенный этим даром? Это не так. Ты воспринял фрагменты из моего прошлого, когда мы пожали друг другу руки в тот день. Я почувствовал, как они перетекли в тебя. Но я тоже узнал кое-что о твоем прошлом и будущем. И увидел сегодняшний день так же ясно, как и твое деяние славы с Кастером или лицо твоего, Тункашилы. Паха Сапа смотрит на Борглума, Моргает и пытается понять его, но не может. Борглум смеется, но не жестоко, не как победитель. Усталый, но до странности удовлетворенный звук. «Знаешь, Паха Сапа, тот доктор, к которому ты потихоньку ездил в Каспер, он настоящий шарлатан. Это все знают. Ты должен обратиться к моему доктору в Чикаго». Ваха -сапа не находит, что ответить. Борглум смотрит на Вашингтона, потом на Джефферсона, потом на поле белого гранита, которое станет Тедди Рузвельтом. «Пожалуй, на президента это произвело впечатление. Теперь мне нужно обратиться в службу национальных парков и попросить еще сто тысяч долларов, чтобы я мог все закончить». Они думают, я их обманываю, когда говорю, что смогу все закончить за сто тысяч. И они правы, но это даст нам возможность продолжать. Борглум вытягивает шею в красном платке, чтобы посмотреть на возвышающегося над ними Авраама Линкольна. А еще в тот день в шахте я увидел, что в сорок первом году я... Ну, посмотрим, сбудется ли это. «Во все остальное я поверил, но в это я верить не обязан, если мне не хочется. Ну что, может быть, мы уже отключим эти чертовые контактные провода?» Паха Сапа молчит, пока Борглум отсоединяет провода от клем взрывной машинки. Босс отбрасывает выкрашенные серой краской провода, а потом осторожно ставит вторую машинку рядом с первой. Паха Сапа на его месте швырнул бы эту штуковину вниз — Но взрывные машинки дороги, а Борглум, когда может, считает каждый цент. Не своих личных денег, а отпущенных на проект Рашмор. Когда машинка отсоединена, Паха Сапа наконец обретает способность говорить. «Полиция уже приехала, мистер Борглум. Ждет внизу». Борглум смотрит на него. «Паха -Сапа. Ты знаешь, что тут нет никакой полиции. Но мне нужно, чтобы ты показал моему сыну, где расположены все ящики с динамитом. Их можно использовать в работе. Большинство — да. У меня есть еще несколько ящиков сарае рядом с домом. Они похуже будут. Кто-нибудь должен их проверить, а потом избавиться от них. Боргун кивает. Он вытаскивает из кармана второй красный платок поменьше и отирает пот со лба. «Да, Линкольн и с ними разберется. Мы проверим шашки в этих ящиках и пока уложим их в сарай со взрывчаткой. Ты не хочешь взять небольшой отпуск? Уехать ненадолго». Паха -сапа ничего не понимает. «И вы меня отпустите?» Борглом пожимает плечами. Паха Сапа не в первый раз отмечает, как сильны руки, предплечья и личность скульптора. «У нас свободная страна. Тебе давно положен настоящий отпуск. У меня ребята будут работать на голове Линкольна весь сентябрь, а в октябре начнем всерьез бурить соты под Тедди Рузвельта. Но когда ты вернешься, у меня будет для тебя работа. «Вы шутите?» Судя по ухмылке и взгляду Борглума, он вовсе не шутит. «Я думаю, тебе, старик, больше не стоит работать взрывником. Хотя я знаю, что даже если оставлю тебя на этой работе, то все будет в порядке. Я подумал, может, тебе стоит вместе с Линкольном руководить буровыми работами и грубой зачисткой на голове ТР» а потом со второй бригадой всерьез приступить к работам в зале славы и на антаблементе. Мы с тобой поговорим об этом, когда ты вернешься из отпуска». После этого они встают, чувствуя себя свободно на узком карнизе, где их ничто не отделяет от пропасти в 200 футов, кроме их опыта и чувства равновесия. Долгий августовский день соскальзывает в золотой вечер который неожиданно, резко и необъяснимо, становится больше похож на вечер благодатной осенней поры, чем знойного лета, без конца испытывавшего их на прочность. Борглум усаживается в люльку, закрепляет на себе ремни безопасности, и паха-сапа видит, как на почти невидимом тросике спускается вторая люлька. Для него...